ЧАСТЬ ВТОРАЯ У озера Белого Дракона Ян Сую встречает Пэкненпха. Пха. Маршал Ян тотчас послал гонца во вражеский стан, наказав передать сильнейшему опал кошачий глаз. Затем войско снова двинулось в путь и через несколько дней достигло подножия горы Тайшань. Горная тропа узка, двум коням не разойтись на ней. Поэтому несколько сотен ли — Пришлось идти пешком вдоль ручья, цепляясь за скалы и утесы. Выйдя, наконец, в чистое поле, Ян приказал разбить лагерь и дать воинам отдых. Воины устали, их томила жажда, но, несмотря на длительные поиски, воды не нашли. Случайно кто-то обнаружил неподалеку большое озеро, заросшее лотосами. Воины бросились туда и жадно припали к воде. И вдруг лица их побледнели. Стали постепенно зеленеть, язык отказался повиноваться им, похоже, что они были близки к смерти. Узнав об этом, маршал поспешил к озеру, дабы лично удостовериться во всем. Подошел к озеру, глубина неизмеримая, вода зеленая-зеленая и холодна, как осенний иней. Долго размышлял он, стоя на берегу, и, наконец, вспомнил. Ну, конечно, это та самая долина Бан-Шагу, о которой говорила сим -Йо йон Немедленно всех здоровых воинов заставили рыть колодцы. Они обошли сотни килей, корейская мера длины равная 3,3 метров. Копали в сотни мест, но воды не было. Но в это время словно северный ветер налетел из-за гор, задрожала земля, застонали скалы, и эхо прокатилось по ущельям эта вражеская армия преградила путь армии маршала Яна. Положение было отчаянное, войско изнывало от жажды, часть воинов была при смерти, все пути к отступлению отрезаны врагом. Маршал сидел в походном шатре и напряженно обдумывал план сражения. Неожиданно для него повеяло необычайным ароматом. Он поднял голову, и увидел перед собой двух юных дев, явно неземных созданий. Обликом они походили одновременно и на фей, и на фурии. Склонившись перед маршалом, девы молвили. «Мы обращаемся к вам от имени нашей госпожи. Она приглашает вас посетить ее скромное жилище». «А кто ваша хозяйка и где она обитает?» — спросил недоумевая маршал. «Наша госпожа — младшая дочь дракона, властителя озера Дунтин. Недавно она покинула Хрустальный замок и поселилась в этих краях». «Драконы живут в подводном царстве», — сказал Ян Сую. «Как же я, человек, попаду туда?» Юные посланницы разъяснили. «За вами прислан волшебный конь. Стоит оседлать его, и он мигом домчит вас, куда прикажете». Девы пригласили маршала следовать за ними. Он вышел из шатра. Какие-то незнакомые конюхи в странных одеждах подвели к нему красавца-скакуна. Маршал вскочил в седло, конь под ним словно плывет, на копытах не пылинки. Вскоре прибыли они в подводное царство, и перед ними предстал во всем великолепии морской дворец, охраняемый воинами с рыбьими головами и усами как у амаров. Из дворца вышли слуги, распахнули ворота и провели маршала в одну из палат. Здесь его усадили на шелковые подушки белояшмового паланкина и понесли во внутренние покои дворца. Через некоторое время появилась хозяйка дворца в сопровождении десятка служанок. Красоту их осанки и великолепие одежд невозможно описать словами. Одна из прислужниц вышла вперед, и обратилась к маршалу. «Дочь повелителя озера Дунтин желает познакомиться с маршалом Яном». Ян Сую смутился и хотел было скрыться, но прислужницы удержали его и подвели к дочери дракона. Маршал ничего не видел от смущения. Он лишь чувствовал аромат цветов и слышал мелодичный перезвон драгоценных подвесок. Придя в себя, он отвесил поклон, и попросил хозяйку морского дворца занять место рядом с ним. Его просьба была тотчас с готовностью выполнена. — Я человек, а вы — жительница подводного царства. Но почему же вы так любезно принимаете меня? — поинтересовался Ян Сую. Вот что ответила ему дочь дракона. — Я младшая дочь властителя озера Дунтин. Меня зовут Пек Нынпха. Когда я появилась на свет, и мой отец отправился доложить об этом небесному повелителю, предсказатель Чан, изучив четыре даты, объявил, «Эта девочка — фея, за какие-то проступки, изгнанная из владения небесного повелителя. Сегодня она приняла облик дочери дракона. Но пройдет несколько лет, и она появится в мире людей, станет женой знатного вельможи, познает все благославы и богатства». Перед смертью она пострижется в монахине и будет служить Будде. Такая была предсказана мне судьба. Мы — драконы, потомки духов, обитатели морей и рек. Мы известны тем, что можем принимать человеческий облик, всегда почитаем Будду и всех духов. Моя старшая сестра вышла замуж за дракона реки Цзиншуй, но брак оказался неудачным, супруги поссорились и вскоре разошлись. После этого сестра вышла замуж вторично. На этот раз она попала в родовитую семью почтенного Юджина. Что касается меня, то я тоже должна найти себе подходящую пару и стать не менее знатной, чем старшая сестра. После предсказания почтенного Чана отец полюбил меня. Все дворцовые служанки видели во мне фею. Когда я подросла, «Слава о моей красоте дошла до Охёна, сына дракона Южного моря, и он сделал моему отцу предложение заключить брачный договор. Наше озеро Дунтин находится в ведении Южного моря, поэтому отец не смел так просто отказать Охёну. Он сам поехал к властителю Южного моря и рассказал ему о предсказании Чана. Дракон Южного моря был очень недоволен тем, что его любимому сыну отказывают». Он стал пререкаться с моим отцом, ругать его. Узнав об этом, я подумала, что отцу будет много неприятностей из-за меня и оставила родительский кров. Я убежала в дремучий лес, построила себе хижину близ озера и стала жить в бедности и одиночестве вдали от соплеменников. Владыка Южного моря не оставлял мысли женить на мне своего сына, но на все его притязания отец отвечал — «Девушка не хочет огорчать вас отказом. Ради этого она покинула отчий дом и живет теперь одна, далеко-далеко отсюда». Охен не поверил, что я одинока, и привел к озеру свои войска, дабы устрашить меня и склонить к замужеству. Но небо вняло моим мольбам и помогло мне. Вода в озере вдруг стала темной, как ад, и холодной, как лед. Воины Охена не смогли переплыть озеро». С тех пор я оказалась отрезанной от всего мира. Вот уже несколько лет никто не посещал этих мест. Сегодня я пригласила вас к себе не за тем, чтобы излить свою душу. Просто мне очень жаль ваших воинов. Их преследуют враги. Они не могут найти воду, несмотря на то, что роют колодцы в разных местах. Настоящее название этих вод — «Чистые волны». После того, как я поселилась здесь, они стали ядовитыми. Каждый, кто пьет из озера, заболевает и умирает. Поэтому-то их и переименовали в «Озеро Белого Дракона». Мне было очень страшно одной. Но вот явились вы, и теперь мне есть у кого искать защиты. Словно весеннее солнце осветило темный берег. Отныне я ваш друг навечно. Ваши заботы — это мои заботы. Я помогу вам всем, чем только смогу. Смотрите, сейчас вода в озере станет целебной. «Пусть ваши воины отведают ее, она не причинит им вреда, а те, кто заболел, исцелятся». Растроганный ее участием, маршал сказал, «Я внимательно выслушал вас и понял, что само небо предназначило нас друг другу. Мне кажется, можно подумать и о договоре с подлунным старцем, дух-покровитель брака в китайской мифологии. Вы согласны?» «Я уже сказала, что буду принадлежать вам», — отвечала дочь дракона. «Но было бы слишком поспешно заключать сейчас брачный договор. Во-первых, нельзя делать это без согласия родителей. Во-вторых, я смогу быть с вами только после того, как сменю кости и шкуру, ведь моя дурно пахнущая чешуя и косматая грива отнюдь не украсят брачного ложа. Кроме того...» Охен, сын властителя Южного моря, тайком присылает сюда своих слуг, которые не спускают с меня глаз и доносят своему хозяину о всех переменах в моем доме. Если Охен узнает, что мы с вами решили обручиться, гнев его будет велик. Он нашлет на нас волны и ветер, и мы погибнем. Будет лучше, если вы вернетесь в свой стан, соберете войско, разгромите врагов, и с победы вернетесь в столицу». Тогда я покину эти воды и последую за вами». Маршал покачал головой. «Ваши речи прекрасны, но я не могу согласиться с ними. Мне кажется, вы переселились сюда не по своей воле, а потому что предсказатель Чан и Дракон, ваш отец, повелели вам жить здесь и ожидать прихода некоего Ян Сую, которого небо уготовило вам в супруги». «И я думаю, что сегодняшняя наша встреча — заветное желание наших родителей. Сейчас вы в облике дочери дракона, но ведь от рождения вы волшебница-фея, так что вы можете принять и облик женщины. Зачем же мне бояться вашей чешуи и гривы? Сам я, может быть, и не отличаюсь особыми талантами, Но Сын Неба доверил мне королевское войско, которое сопровождают могучие богатыри Фейлянь и Хаяо, бог ветра и бог северных морей. Дракон и перед ними все равно, что комар или муравей. Если он по недомыслию захочет помешать мне в моих намерениях, я проучу его мечом. Сегодня Небо подарило нам радость встречи. Так пусть эта ночь принадлежит нам. Зачем сдерживать влечение сердец? Так сказал Ян Сую и обнял дочь дракона. Сон-то был Явь, об этом знали лишь счастливые влюблённые. Маршал Ян побеждает Охёна и попадает на пиршество к дракону. Утром чуть свет, с озера донёсся страшный шум, от которого затрясли стены дворца. Влюблённые очнулись в испуге. Прибыл свой скамухен, сын властителя Южного моря. Он вызывает маршала Яна на смертный бой, доложили придворные дамы. Маршал пришел в ярость. Я тебе покажу щенок! воскликнул он в сильном гневе. Одевшись, он стремительно вышел на берег. Озеро белого дракона было окружено воинами Южного моря. Со всех четырех сторон, выкрикивая угрозы, лезла морская нечисть. Завидя маршала, на коне выехал вперед наследник властителя Южного моря и заорал. «Эй ты, похититель чужих невест, берегись! Нам с тобой не жить на одной земле!» Янсу Юра смеялся. «Дочь дракона озера Дунтин теперь моя на всю жизнь. Такова воля неба, объявленная предсказателем Чаном. Я выполняю волю неба. Как же смеешь ты, глупая рыбешка, угрожать мне? Полководцы заняли свои места, и битва началась. Охион двинул вперед мириады морских тварей во главе с адмиралом Карпом и генералом Черепахой. Но маршал взял хлыст с белояшмовой рукояткой, щелкнул им в воздухе, и тотчас все морские гады были попраны на берегу, Валялись лишь их ободранные шкуры до горы рыбьей чешуи. На этом сражение и окончилось. Офион оказался тяжело раненым и был взят в плен. Довольный результатами битвы, маршал собрался было двинуться в обратный путь, но тут к нему подбежал телохранитель. «У ворот нашего лагеря хозяйка озера. Она желает лично приветствовать вас и отблагодарить воинов». Маршал послал слуг встретить высокую гостью. Пекнен пха поздравила маршала с победой и передала ему подарок для воинов — 100 волов и 100 соков вина, сок корейской меры объема равная ста с литрам. Воины досыта наелись, вдоволь напились, стали петь и плясать, их силы возросли в сто раз против прежнего. Усевшись рядом с дочерью дракона, маршал приказал привести Охёна. Когда пленника доставили, маршал сказал ему строго «По приказу сына неба я уничтожаю врагов королевства, даже духи не смеют чинить мне препятствия. Ты же неразумный ребенок, презрел высочайшее повеление и осмелился преградить путь моей армии. Проступок твой заслуживает смерти. Видишь этот меч? Министр Вэйджен казнил этим мечом дракона реки Дзинхэ». Хочется мне снять тебе голову этим мечом и тем прославить свою армию, но я помилую тебя, памятуя о заслугах твоего племени, ведь это властители Южного моря даруют людям дожди и спасают хлеба от засухи. Надеюсь, ты переменишь свой нрав и не станешь больше преследовать дочь дракона озера Дунтин». И с этими словами маршал отпустил Охена на свободу. Не смея даже громко дышать, тот тихо как мышь удалился. Внезапно с юго-востока повеяло жаром, в небе загорелась багряная заря, засверкали всеми цветами радуги облака, с вышины спустились знамена и секиры, и перед ошеломленным маршалом предстал огромный лев в пурпурных одеждах. «Властитель озера Дунтин», — прорычал лев, мягко переступая сильными лапами, — прослышав, что маршал Ян разгромил воинство Южного моря и спас от бесчестия его любимую дочь, хотел бы лично прибыть к воротам вашего лагеря, чтобы приветствовать победоносного военачальника. «К сожалению». Дела государственной важности не позволяют дракону отлучиться из своих владений. Поэтому он передает вам приглашение на Большой пир, который будет устроен в вашу честь в Хрустальном замке. Соблаговолите принять это приглашение и прибыть на пир вместе с госпожой Пекнен «Враг разбит», — ответил маршал, — «но наш поход еще не окончен». Озеро Дунтин отсюда за ли Потребуется немало времени, чтобы добраться до него и вернуться обратно. А разве может полководец надолго покидать свою армию? Но Лев успокоил его Властитель прислал за вами колесницу, запряженную драконами. За полдня вы успеете съездить к озеру Дунтин и вернуться обратно. Ян Сую и Пэкнен Пха сели в колесницу. Волшебный ветер завертел колеса, и колесница взмыла в небо. Белые облака зонтом распластались внизу, закрыв землю. Вот и озеро Дунтин. Навстречу маршалу выходит сам дракон и сердечно приветствует его, сложив ладони. Так тесть приветствует зятя. По окончании торжественной встречи все направляются в павильон, где уже накрыты столики. Дракон поднимает кубок и провозглашает здравицу в честь дорогого гостя. «Мы были плохим отцом и не смогли сделать так, чтобы нашей дочери было хорошо в отчем доме. Теперь, благодаря подвигам маршала Ян Сою, злодей Охён наказан, а наша дочь обрела благополучие. Заслуги маршала Яна высоки, как небо, и велики, как земля». «Я выполнял лишь волю своего государя», — скромно возражает Ян, — «вы преувеличиваете мои деяния». Когда вино затуманило головы пирующих, дракон дал знак музыкантам играть. Послышалась приятная, хотя и несколько необычная музыка. И вот из боковых дверей, под бой барабанов, вышли богатыри с обнаженными мечами и копьями. Меж ними, взмахивая длинными руками, словно выплыли шесть пар красавиц-танцовщиц. Их одежды были расшиты узорами лотоса на поясе лунообразные подвески. Великолепное зрелище. Маршал Ян молится Будде на горе Суншань и пробуждается от сна. Слушая игру музыкантов подводного царства, маршал неожиданно спросил, «Что это они играют?» «В старину не знали этой мелодии», — объяснил дракон. «Она создана недавно. Вот ее история. Наша старшая дочь вышла замуж за сына властителя реки Цзиншуй. Через некоторое время после свадьбы, из записки, переданной неким Лю И, она узнала, что ей суждено разводить овец». Тогда наш младший брат Тяньтан вступил в бой с властителем Циншуй, победил его и освободил пленницу. По этому поводу жители подводного царства и сложили мелодию, которую назвали Победа Тяньтана. С тех пор ее всегда исполняют на пирах. Сегодня день победы маршала Яна над сыном властителя Южного моря, день встречи маршала с нашей дочерью. «Это напоминает нам о деяниях, которые совершил в свое время тянь -тан. поэтому давайте сегодня именовать эту мелодию «Победа маршала Яна». Интересно, а где теперь Лю И? Нельзя ли повидаться с ним? О, Лю И переселился в Инжоу, до него не добраться». Когда кубок совершил девятый круг, маршал начал прощаться — Меня ждут дела, пора и в обратный путь. желая вашему величеству доброго здоровья на долгие годы». Сердечно распрощавшись с драконом, Ян Сою подошел к его дочери. «Вы обещали, что мы еще встретимся. Помните об этом?» «Верьте мне», — ответила Пэк -пха. «Я выполню свое обещание». Выйдя за ворота хрустального замка, маршалл неожиданно увидел перед собой горную цепь, Пять ее вершин словно плыли в облаках. Очарованный прекрасным пейзажем, он обратился к дракону. «Странно, я знаю все знаменитые горы Поднебесной. Не был только в Суншань и Башань, но эти мне не знакомы». «Вам повезло. Это и есть Суншань. Удивительные, необыкновенные горы. Как же это вы не догадались? А нельзя ли побывать там наверху?» чего же нельзя? У нас есть еще время. Мы успеем до темна осмотреть достопримечательности Суншань и вернуться обратно. Садитесь, полетим!» Маршал поблагодарил дракона, сел вместе с ним в волшебную колесницу, и вот они уже у подножия горы. Нашли дорогу, миновали перевал, перебрались через пропасть, а горы по-прежнему высятся впереди. Лезли, карабкались все выше». И, наконец, перед ними раскинулись такие просторы, что и взглядом не окинуть. Как говорится, «скалы и скалы на тысячи ли, бездны крутые между ними легли». Маршал огляделся вокруг и тяжело вздохнул. Грустные думы овладели им. «Я растратил все свои силы, живя среди людей. Душа просит покоя. Уйду-ка я в горы и останусь там навсегда». Вдруг слышит, из-за деревьев доносится звон колокола. «Где-то поблизости буддийский храм!» Ян Сую зашел за деревья и увидел величественный храмовый павильон. Двор полон монахов. На возвышении сидит настоятель и читает сутры. Брови у настоятеля седые, длинные, тело изнуренное. Нетрудно догадаться о его возрасте. Увидя подходящего маршала, настоятель, окруженный учениками, поспешил ему навстречу. «У лесных жителей негодные уши. Мы не слышали, как вы подошли, большой воин, и не смогли достойно встретить вас у входа. Простите великодушно. Я знаю, сегодня вы пришли сюда не навечно, поэтому я приглашаю вас подняться в храм». «Сложить ладони и поклониться Будде». Маршал поднялся в храм, дважды поклонился статуе Будды и направился к выходу. Спускаясь по ступенькам вниз, он неожиданно оступился и проснулся, проснулся и видит. Сидит он в своем походном шатре, опираясь руками о стол, а восток уже олеет. Поразмыслив над удивительными сновидениями, Ян Союз озывает военачальников. «Снились ли вам какие-либо сны?» «Да», — отвечают те в один голос. «Во сне мы сражались с морскими гадами, разгромили их, а предводителя морского войска взяли в плен. Мы думаем, такой сон — доброе предзнаменование. Это значит, что мы одолеем врагов и полоним их главаря». Маршал, в свою очередь, Рассказал о том, что приключилось с ним во сне, после чего все поспешили к озеру Белого Дракона. Пришли и видят. Берег полон рыбьей чешуи и разодранных шкур. Текут ручьи крови. Маршал взял черпак, зачерпнул воды из озера, напился сам, затем напоил всех больных воинов, их болезни как рукой сняло. Собрав всех людей и коней, он заставил их напиться воды из озера, и радостный вопль потряс небо и землю. Враги, услышав этот мощный вопль от испуга, готовы были тут же сдаться в плен. Мольбы Пхэ. Отправившись в поход, маршал неоднократно посылал во дворец победные реляции. Сын неба был в восторге от них. Однажды, Беседуя с императрицей, он с похвалой отозвался о деяниях маршала и добавил. «Ян Сую — это современный Го из Фэньяна. Когда он возвратится из похода, мы назначим его первым министром за исключительные заслуги перед страной. Очень жалею, что до сих пор нам не удалось устроить его брак с принцессой. Хорошо, если Ян Сую, вернувшись из похода, перестанет упрямиться и подчиниться нашей воле. Ведь если он будет по-прежнему стоять на своем, не посадишь же в тюрьму такого важного государственного деятеля. К первому министру нельзя применять обычные меры наказания». Императрица задумалась. «Маршал влюблен в красавицу-дочь наместника Чона и не захочет расстаться с ней добровольно». А что, если воспользоваться отсутствием Сою и заставить девицу Чон выйти замуж за другого? Тогда Ян вынужден будет отказаться от своих притязаний и исполнит высочайшую волю. Император долго молчал и, в конце концов, ушел, так и не дав никакого ответа. К императрице подошла ее дочь, принцесса Наньян. Я не понимаю, к чему все эти разговоры? «Ведь маршал может жениться только по вашему разрешению, а замужество девицы Чон — это дело ее семьи». «Я говорю об этом потому, — разъясняет императрица, — что это важно для тебя, важно для государства. Я как раз хотела поговорить об этом с тобой. Маршал Ян Сою — самый красивый и образованный мужчина при дворе. Само небо предназначило его тебе в мужья». «Вспомни зов волшебного танцора. Ты ни в коем случае не должна отказываться от брака с ним, не должна думать ни о ком другом. К сожалению, Сою связан узами дружбы с семьей наместника Чона. Тут уж я не знаю, что и делать. Может быть так, когда Сую вернется сыграть вашу свадьбу, а потом предложить ему взять девицу Чон себе в наложницы?» «Он не станет отказываться, я думаю. Что ты на это скажешь?» «Я не ревнива», — ответила принцесса. «И девица Чон мне не помеха, но это нехорошо. Ведь господин Чон знатный вельможа. Ему обидно будет видеть свою дочь наложницей». «Ну а как, по-твоему, нужно сделать, чтобы все было хорошо?» «По закону, приближенный императора может иметь трех жен», — говорит принцесса. «Если маршал Ян возвратится с победой, он станет по меньшей мере первым министром. Иметь двух жен будет ему вполне прилично. Вот тогда он сможет жениться на мне и на девице Чон. Как вам нравится мой план?» «Это невозможно», — отвечает ей мать. «Ты любимая дочь покойного императора, единственная сестра сына неба. Ты прекрасна, и положение твое высоко». «Разве можно ставить тебя наравне с обыкновенной девушкой?» «Добродетельные и мудрые правители древности возвеличивали умных и почитали талантливых, невзирая на их происхождение», — возразила принцесса. «Они любили людей за их способности и иногда считали друзьями даже просто людинов. Нет, мое положение здесь ни при чем». Я слышала, что красотой и манерами девица Чон — образцовая девушка, и похоже, что это действительно так, и потому сравнивать меня с ней для меня большая честь, а вовсе не позор. Но слухи могут быть и ложными, поэтому я сама хочу видеть дочь наместника Чона. Если ее красота и другие достоинства на самом деле таковы, как о них говорят, я буду преклоняться перед ней». Если нет, мне будет безразлично, сделать ли ее наложницей или рабыней. Императрица вздохнула. «Обычно женщины без восторга взирают на красоту и таланты своих соперниц. Я очень рада, что моя дочь не страдает этим недостатком. Что же касается дочери-наместника Чона, то я завтра же пошлю за ней. Мне тоже хотелось бы узнать ее поближе». «Я уверена», — сказала принцесса, — «что, получив ваш приказ, девица Чон скажется больной и не приедет. Разве можно угрозами приглашать во дворец девушку из знатной семьи? Вот если бы узнать день, когда она приезжает в храм молиться, там, я думаю, ее нетрудно будет разглядеть». Императрица одобрила мысль принцессы и немедля отправила слугу с соответствующим поручением. Слуга — Разговорился с монахиней Чон Пхэвон, и та сообщила ему следующее. «Семья наместника Чона совершает поклонение Будде в нашем храме, но сама барышня Чон сюда не ездит. Три дня назад в храме была ее служанка Чхун Ун, возлюбленная маршала Ян Сою. Она привезла молитвы, написанные дочерью наместника. Можете взять одну из этих молитв и передать во дворец». Слуга взял бумагу, вернулся во дворец и доложил обо всем императрице. Императрица усмехнулась: оказывается, не так легко повидать эту девушку. Развернув принесенные бумаги, она вместе с принцессой углубилась в чтение. Ничтожный Чон Пхэ почтительнейше склоняет колено и через служанку Чхун Ун обращается с мольбой к всемогущему Будде. «За все прегрешения настоящей и прошлой жизни волею неба я рождена в этом мире женщиной и обречена на горькое одиночество. Нет у меня ни братьев, ни сестер». Несколько лет назад я была помолвлена с господином Ян Сую и готовилась стать ему верной женой. На днях я узнала, что господин Ян избран в зитья государю. Императорский приказ очень строг, как же быть мне теперь». Ах, почему воля неба и желания людей так далеки друг от друга? Я очень несчастна. Хочу соединиться со своим возлюбленным, но не могу сделать это. Ну что ж, видно, суждено мне провести всю жизнь у родительских колен. Милосердный Будда, жалься над моими бедами. Молю тебя, даруй долголетие моим престарелым родителям. Пусть хоть они будут счастливы, созерцая каждодневно свое любимое дитя пусть мать и отец всегда видят во мне ребенка. А после того, как они доживут свой век, я обещаю покинуть мирские заботы и уйти в монастырь, читать сутры, хранить целомудрие, поклоняться Будде и благодарить Бадхисатв за оказанные милости. Чхун-ун с детства моя подруга. По званию мы слуга и хозяйка, но на деле сестры. Когда-то Чхун-ун была наложницей господина Яна, Но их союз продолжался недолго, так как Чхун-Ун покинула своего возлюбленного и возвратилась к старым хозяевам. С тех пор мы делим с ней горе и радость, жизнь и смерть. Молю вас, Бадхисатвы, внемлите нашим желанием и сделайте так, чтобы в новой жизни мы не были женщинами, чтобы простились нам прегрешения прошлого, чтобы потомки наши были счастливы, чтобы родились они в благодатных краях и не ведали горя. Окончив читать, принцесса нахмурилась. «Теперь я понимаю. Счастье одного человека может обернуться несчастьем для других». Императрица промолчала. Принцесса Наньян под чужим именем посещает дом наместника Чона. Чон Гёнбхе никому не поверяла своих тревог. Она по-прежнему заботилась о родителях, была неизменно спокойна, и, казалось, ничто ее не волнует. И все же госпожа Цой, ее мать, почему-то тревожилась за дочь. Чхун-ун буквально ходила по пятам за барышней, развлекала ее чтением, песнями и танцами, но та будто не замечала ничего и таяла на глазах. Думы одолевали Пхэ, покоя не было — но никто не догадывался, что же ее тревожит. А она думала о своем будущем, об отце с матерью, о преданной Чхун-ун. Иногда, чтобы успокоить мать, она изъявляла готовность послушать музыку или посмотреть какое-либо зрелище, и тогда старалась казаться веселой. Однажды какая-то девочка принесла продавать две картины, искусно вышитые на полотне, чхун он заинтересовалась ими. На одной был изображен павлин среди цветов, на другой — птица, спящая в лесу. Картины ей очень понравились. Она остановила девочку и понесла показать вышивки своим хозяйкам. «Барышня постоянно хвалит мои вышивки, а вот взгляните-ка на эти. Если они не со станка феи, то уж наверняка из рук злого духа». Дочь наместника развернула вышивки, Восхищению ее не было предела. Теперь уж почти не осталось людей, владеющих этим замечательным искусством. Краски и узоры на этих картинах свежи. Это не старинные вещи, чудесные картины. Мать и дочь послали Чхун-ун справиться у девочки, откуда у нее вышивки. Девочка ответила, «Это вышивала моя госпожа, она не здешняя». «Госпожа очень нуждается и потому продает свои работы, не торгуясь». «А кто твоя госпожа и почему она живет на чужбине?» «Моя госпожа — старшая сестра сановника Ли», — объяснила девочка. «Почтенный Ли с супругой уехал в Джедун и получил там должность, а моя госпожа в это время заболела и не смогла последовать за ними. Поэтому она осталась жить в доме своего дяди Чан-пюлька а дядя она скоро вынуждена была переехать в Янджидянь к Сасаму и теперь ждет, когда за ней пришлют экипаж из Джедуна. Чхун Ун внимательно выслушала девочку и передала все слово в слово хозяйкам. Дочь наместника отдала девочке за картины все свои кольца, шпильки и головные украшения, повесила картины в гостиной и каждый день любовалась ими и хвалила вышивальщицу. После этого девочка часто ходила к ней в дом с новыми вышивками, подружила со слугами. Однажды молодая хозяйка сказала чхун он: «Госпожа Ли — искусная мастерица. Наверное, она и человек незаурядный. Я хочу послать служанку к госпоже Ли, чтобы узнать, как она выглядит». Она выбрала толковую служанку и послала ее к вышивальщице. Последовав за девочкой, служанка подошла к маленькому домику, такому крохотному, что в нем не было даже намека на две половины. Традиционный китайский дом делится на мужскую и женскую половины. В бедных домах такое разделение было затруднительно. Госпожа Ли, узнав, что к ней прибыла служанка из дома наместника Чона, радушно приняла ее, накормила и с честью проводила в обратный путь. Вернувшись, служанка рассказала хозяевам. Госпожа Ли красива и умна необыкновенно, точь в точь как наша барышня. Чун он не поверила. Судя по ее мастерству, она должно быть не глупа. Но зачем ты ее перехваливаешь? Сомневаюсь, чтобы в мире нашлась еще такая же красавица, как наша барышня. Если вы сомневаетесь, говорит служанка, пошлите к госпоже Ли кого-нибудь другого, тогда вы убедитесь, что я не вру чхун он послала к вышивальщице свою доверенную. Возвратившись, та только охала. «Красиво! Ах, как она красива! Точно фея небесная! Правду вам говорили раньше. Если же вы и мне не верите, сходите к ней сами Чун он негодует. «Все это выдумки. Вы обе просто не умеете смотреть». Все рассмеялись. Через несколько дней... Дом наместника посетил господин Сасам из Яньцзидяня, и передал госпоже Цой следующее: Недавно ко мне переехала сестра сановника Ли. Право же, до сих пор я не встречал такой красивой и талантливой женщины. Госпожа Ли глубоко уважает необыкновенные достоинства вашей дочери. Она хочет встретиться с ней и побеседовать но она не знакома с госпожой Чон и не осмеливается предложить ей это. Я часто бываю у госпожи Ли, вот она и попросила меня поговорить с вами». Госпожа Цой позвала дочь и передала ей слова гостя. Чон Гён ответила, «Я не такая, как все. Обычно не люблю знакомиться с посторонними. Но я слышала, что душевные качества госпожи Ли, ее слова и дела — под стать её талантом, поэтому я с удовольствием готова встретиться с ней». Не скрывая радости, Са сам уехал. На другой день госпожа Ли прислала служанку с известием, что сегодня вечером она выезжает. С наступлением темноты она села в крытый паланкин и, сопровождаемая слугами, прибыла в дом наместника Чона. Дочь наместника провела ее в девичью, Там девушки уселись друг против друга и повели беседы, полные глубоких мыслей. В конце беседы Чонген Пхэ сказала, «Не так давно я узнала от служанок, что вы живете неподалеку от нас. Мне очень хотелось познакомиться с вами, но я не решалась нарушить ваш покой. Я очень благодарна вам за то, что вы посетили меня сегодня. Я очень рада нашей встрече. Я ничтожное существо». — ответила госпожа Ли. — Отец мой умер уже давно и не смог воспитать меня. А мать слепо любила меня, но не научила ничему, так что я ни на что не способна. И вот что еще досадно. Перед мужчинами открыты все пути. Они заводят добрых друзей, помогают друг другу, а женщины не смеют видеть никого, кроме родственников дослуг. Недаром говорится, для женщины мир заперт на замок. Я слышала, что вы, сестра, обладаете талантами Банджао и добродетелями Менгуан, никогда не покидаете отчего дома, что имя Ваше известно даже при дворе. Простите меня за то, что я, забыв о своем ничтожестве, хочу прикоснуться к блеску ваших достоинств, не расстаться с вами никогда вот самое большое мое желание. Вы сказали то, что было у меня на сердце, горячо ответила дочь наместника. «Женщины в наше время обречены на затворничество в родительском доме. Глаза и уши у них закрыты для всего мирского. Не могут созерцать они ни вод Лазурного моря, ни облаков над горой Ушань, и потому познания их ничтожны. Разве это хорошо? Но пусть яшма с гор Хэншань прячет блеск и не выставляет на показ свою красоту, пусть жемчужина не выглядывает из раковины, «Все равно они сокровища». «Конечно, я говорю не о себе. Я даже не знаю, чем заслужило ваше расположение». Подали чай и сладости, снова потекла беседа. «Я слышала, — говорит госпожа Ли, — у вас есть служанка по имени весеннее Облачко. Нельзя ли мне взглянуть на нее?» «Я как раз хотела представить ее вам», — отвечает Чонген Пхэ. И с этими словами она кликнула Чхун-ун. Когда та вошла, госпожа Ли поднялась и ласково поздоровалась с ней. Чхун-ун подумала про себя удивленно: «Правы были обе служанки. Поистине, обе они, и наша барышня, и госпожа Ли, неземные создания. Как они прекрасны!» Рассматривая Чхун-ун, госпожа Ли думала. «Я многое слышала о ней». Но она красивее, чем они и говорят. Почему маршалу Яну и не любить ее? Ее вполне можно поставить рядом с Чинчхебон. Да, девица Чон и ее служанка очень красивы, очень умны. Кого же из них предпочтет маршал? Снова потекла беседа. Наконец, госпожа Ли стала прощаться. «Уже поздно, пора и в обратный путь. Живу я неподалеку, так что непременно выберу время, чтобы еще раз навестить вас и продолжить наше знакомство». «Я чудесно провела время», — отвечает дочь наместника. «Я рада нашей встрече. Мне полагается выйти и проводить вас, но я уже говорила, что отличаюсь от других, не ступаю и шага за ворота. Уж вы простите мне эту невежливость». Когда они прощались, грусть овладела ими. Долго не могли они разнять рук. После того, как госпожа Ли уехала, Гён Пхэ позвала к себе Чхун Он, Говорят, меч-кладенец лежит в ножнах, но блеск его спорит с сиянием звезд ковша. Старая раковина валяется на дне моря, но рождает жемчужины. Как странно, мы жили в одном краю, а я до сих пор не знала этой изумительной девушки. «Мне тоже известен такой случай», — говорит ей Чхун Ун. «От маршала Яна я многое слышала о Чин Чхэбон. Он говорил, дочь тайного ревизора Чина — красавица. Лицо ее я видел в беседке, стихи ее читал в гостинице. Я готов был заключить брачный договор, но все расстроилось из-за несчастья, которое постигла дом господина Чина. Маршал говорил, что он не встречал еще девушки прекраснее Чхэбон. Он прочел мне ее стихи «Оду плакучая ива». И я поняла, что Чхэбон не только красива, но и талантлива. Жаль, что я не знала ее. Кстати, мне кажется, маршал скрыл эту историю для того, чтобы покончить с прошлым и жениться на вас. «Я тоже слышала о красоте госпожи Чин», — говорит дочь наместника, но только из другого источника ходят слухи, что она спаслась и стала придворной дамой. И, сказав так, Гёнпхэ отправилась к матери и рассказала ей, какое впечатление произвели на нее красота и ум госпожи Ли. Выслушав ее, госпожа Цой изъявила желание лично познакомиться с новой подругой дочери. Через несколько дней госпожа Цой послала барышне Ли приглашение пожаловать к ней в гости. Госпожа Ли с радостью приняла это приглашение и прибыла в дом наместника. Хозяйка встретила ее у входа. Госпожу Ли тронула такая приветливость. Она отнеслась к госпоже Цой как к матери, и та, приветствуя ее, сказала, «На днях вы оказали нам честь, посетив нашу дочь. Я от души благодарю вас за любезность. В тот день я была нездорова и не могла принять вас». Мне очень досадно, что так случилось. Госпожа Ли почтительно отвечает ей. Мне очень понравилась ваша дочь. Я рада знакомству с ней. Она приняла меня как сестру, и мне не хотелось расставаться с ней. Вы воспитали ее очень гостеприимной. Я была у нее один только раз, но мне бы хотелось бывать у вас еще и еще. Госпожа Цой была тронута. Молодые девушки полдня провели с госпожой Цой. Они уселись в девичьи чугунком и повели бесконечные беседы. Мысли и чувства их сроднились, настроения совпали. Они обсуждали произведения старой и новой литературы, рассуждали о морали и положении женщин. Собеседницы и не заметили, как солнце уже склонилось к западу. Принцесса Наньян и дочь наместника Чона едут во дворец. После того, как гостья уехала, госпожа Цой сказала дочери и Чхун он «У меня около тысячи родных и близких. Я видела в своей жизни много красивых людей, но никто из них не сравнится с госпожой Ли. Право, она подстать тебе, дочка. Будет хорошо, если вы подружитесь». Гён Пхэ напомнила матери, что говорила чхун Ун о Чин Чхэ-Бон, и добавила, чхун ун чего-то опасается» но я не разделяю ее опасений. Помимо красоты, госпожа Ли обладает еще и приятными манерами. В этом смысле она отличается от всех известных мне женщин. Как же можно ее сравнивать с госпожой Чин? Вот я слышала принцесса Нан-Ян. Та действительно прекрасней всех и лицом, и душевными качествами. Мне кажется, госпожа Ли чем-то похожа на принцессу. «Я не видела принцессу», — сказала госпожа Цой, «и не могу ничего сказать о ней. Но принцесса имеет высокий сан и громкое имя. Как можно ставить ее на одну доску с госпожой Ли? Да тут что-то не так», — согласилась с ней дочь. «Надо будет завтра послать Чхун-ун разузнать все о госпоже Ли». На следующий день, когда Гюнпхэ давала наставление своей верной Чхун-ун, Прибыла служанка госпожи Ли. «Наша госпожа получила из Джедуна сообщение о том, что завтра она должна выехать, поэтому она просит вас принять ее сегодня, она хочет нанести прощальный визит». Ген Пхэ прибрала в комнатах и стала ждать гостью. Наконец, госпожа Ли приехала и стала прощаться с девушкой и ее матерью, как сестра прощается с сестрой как пылкий юноша прощается со своей возлюбленной. Дважды поклонившись, госпожа Ли сказала, «Мне очень жаль расставаться с вами, но я целый год не виделась с братом. Душа моя стремится к нему как стрела к цели. Я не могу больше медлить. Радушие госпожицой и приветливость госпожи Чон опутали мою душу невидимыми нитями. Я хотела бы освободиться от них, но они крепко держат меня. Есть у меня одна просьба к вам, сестра». «Я боюсь, что вы откажете мне, поэтому обращаюсь сначала к вашей матушке». От волнения она не могла говорить. Госпожа Цой пришла ей на помощь. «О чем вы хотите меня просить?» Справившись с собой, гостья продолжала. «Я вышивала для покойного батюшки портрет властителя Южного моря и почти закончила его, но под портретом нет ни строчки, ведь брат мой в Джедуне, а сама я не умею сочинять стихи». «Мне очень жаль, что картина осталась незаконченной, и вот я хочу просить вас помочь мне. Я надеюсь, госпожа Чон напишет мне хоть две строчечки, хоть две буковки. Портрет очень большой, я не смогла привести его с собой, да и стеснялась делать это. Мне бы хотелось, чтобы вы, сестра, сочинили подпись к моей картине. Этим вы помогли бы мне выразить дочернюю любовь к батюшке. Кроме того, глядя на эти стихи, я всегда вспоминала бы вас». «Я не знаю, что вы ответите мне, поэтому не осмеливаюсь прямо просить вас, а обращаюсь к вашей матушке». Госпожа Цой повернулась к дочери. «Ты никогда не покидала родного дома, а ведь госпожа Ли живет не так близко, добраться до ее дома нелегко. Правда, она просит из любви к отцу». Дочь наместника подумала. «Госпожа Ли уезжает». Я воспользуюсь этим случаем и поеду с ней, а Чхун-ун пусть остается. И она сказала матери, «Если бы это была обычная просьба удовлетворить ее, я, наверное, не согласилась бы. Но любовь к родителям трогает всякого, так что я готова помочь. Уже темнеет, пора в путь». Госпожа Ли обрадовалась. «Надо успеть до ночи. Если вы опасаетесь превратности пути, то мой паланкин вмещает двоих». «Можете поехать вместе со мной, к вечеру вернетесь». «Я согласна». И сказав так, Гёнпхэ поклонилась матери, попрощалась с Чхун-ун и вместе с госпожой Ли уселась в паланкин. Их сопровождали служанки. Дочь наместника вошла в дом госпожи Ли. «Вещей здесь немного, но вещи все редкостные. Кушаний немного, но все самые тонкие». Она внимательно осматривала все и удивлялась. Прошло уже немало времени, а госпожа Ли и не вспоминала о подписи к портрету. Наступила ночь, и Гён Пхэ решила приступить к делу. — Где же портрет? Я готова выполнить вашу просьбу. — Сейчас я поведу вас взглянуть на него, — говорит хозяйка. Едва она это сказала, за воротами послышался стук копыт, Двор наполнился какими-то людьми. Вбежала служанка Чонген Пхэ с криком «Госпожа! Госпожа! Дом окружен войсками! Что нам делать?» Но дочь наместника уже догадалась, что госпожа Ли вовсе не та, за кого она себя выдает, и что вся эта история с портретом была подстроена с каким-то умыслом. Поэтому она хладнокровно уселась и стала ждать, чем все это кончится. Хозяйка дома подходит к ней — «Не бойтесь, вам не грозит опасность. Я не госпожа Ли. Я принцесса Наньян. Я привезла вас сюда по приказу императрицы». Гёнбхэ почтительно приподнялась. «Я глупа и ничтожна. Я от рождения уродливо знаю это. Для меня большое событие, что вы, ваше высочество, посетили меня в родительском доме. Я и во сне не мечтала о такой чести. Когда-то я учила придворный этикет, но все уже забыла. «Возможно, я говорю и делаю что-нибудь не так. Извините меня». Принцесса не успела ответить, как вошла служанка и доложила. «Из дворца прибыли фрейлины Соль, Ван и Хва. Они просят ваше высочество принять их». Принцесса попросила Пхэ подождать ее и вышла. К ней подошли три фрейлины и, поклонившись, сказали. «С тех пор, как ваше высочество покинули дворец, прошло несколько дней». «Сердце императрицы трепещет от желания видеть вас. Государь тоже томится в ожидании вашего возвращения. За вами прислан паланкин, мы доставили ваши одежды. Главному евнуху Хучо приказано сопровождать вас». Затем фрейлины добавили, «Ее величество приказали, чтобы принцесса и госпожа Чонгенпхэ прибыли к ней в одном паланкине». Отпустив фрейлин, принцесса вернулась к дочери наместника». Я все подробно объясню вам в другое время, а сейчас вас хочет видеть императрица. Прошу вас, следуйте за мной». Понимая, что ей остается только повиноваться, дочь наместника говорит, «Вы были очень добры ко мне, ваше высочество, но ехать к самой императрице я боюсь, что нарушу этикет». Принцесса успокаивает ее: «Раз императрица хочет видеть вас, значит, она любит вас, как и я». «Не бойтесь ничего». «Ваше высочество», — снова говорит Гёнпхэ. «не лучше ли мне сначала съездить домой, рассказать обо всем матушке, а уж потом ехать во дворец?» «Нет», — отвечает принцесса. «Императрица приказала, чтобы мы с вами прибыли в одном полонкине. Она ждет вас, и вы не можете отказаться». «Я не так знатна, чтобы осмелиться ехать в одном полонкине с вашим высочеством», — упорствует дочь наместника. Принцесса уговаривает ее. Великий астролог Дзян был простым рыбаком, но Уван сел с ним в одну повозку. Хоу-ин служил смотрителем горной заставы, но Синь -лин дзюнь взял его к себе во дворец. Зачем же избегать почестей, если они воздаются по достоинству? Вы дочь большого вельможи и вполне достойны ехать со мной в одном паланкине. Принцесса взяла Гён Пхэ за руки и усадила ее в паланкин. Дочь наместника отослала одну из служанок домой сообщить обо всем матери, а другой приказала сопровождать ее во дворец. Стихи, написанные за семь шагов экспромтом во дворце Джан Синь. Принцесса и дочь наместника Чона сели в Паланкин, и процессия двинулась в путь. Миновали Дун Ханьмынь, затем еще девять ворот. И, наконец, остановились у самынь. Принцесса вышла из Паланкина и приказала Фрейлине Ван, «Я пойду во дворец, а вы с барышней Чон подождите меня здесь». Фрейлина сообщила, что по приказу императрицы для госпожи Чон приготовлен специальный шатер. Пообещав скоро вернуться, принцесса отправилась к матери. Вообще-то императрица не питала особой любви к дочери-наместника Чона, но поскольку принцесса побывала в ее доме, подружилась с ней, поскольку принцесса уважает ее и восторгается ее знаниями и манерами, императрица почувствовала к ней расположение. Она поняла также, что маршал Ян не оставит Пхэ, что молодые люди любят друг друга и уже помолвлены, что принцесса привязалась к Пхэ как к родной сестре и хочет жить с ней вместе, и императрица — переменила свое решение относительно брака маршала Яна. Она разрешила принцессе и дочери-наместника стать женами Ян Сою и, желая лично повидать Гён Пхэ, позволила принцессе хитростью заманить ее во дворец. Чон Гён Пхэ отдыхала в шатре, отведенном ей по приказу императрицы. «Через некоторое время две придворные дамы принесли ей из дворца ларец с одеждами и передали приказ государыне. Госпожа Чон — дочь большого сановника, она пользуется расположением маршала, но одета, как обыкновенная девушка. Разве может она явиться ко двору в таком платье? Дайте ей самые лучшие одежды, велите переодеться». Гён Пхэ дважды поклонилась и ответила — «Как могу я, ваша служанка, надеть придворное платье? Моя одежда простая и незатейлива, но в ней я предстаю перед родителями, а ведь императрица — мать всего народа, так что позвольте мне предстать перед ней в той же одежде, в какой видят меня отец и мать». Дамы передали ее просьбе императрице. Та сочла просьбу выполнимой и велела пригласить барышню Чон к себе. Когда Гёнпхэ явилась во дворце, Придворные дамы зашептались, «Раньше мы считали, что нет никого красивее принцессы Наньян, но разве могли мы знать о существовании госпожи Чон?» Фрейлины возвели Гюнбхэ на возвышение, где сидела императрица. Государыня пригласила девушку занять место рядом с собой и сказала, «Не так давно мы были вынуждены расторгнуть твою помолвку с маршалом Яном ради замужества принцессы, ведь браку августейшей особы придается больше значения, чем браку подданной. Но теперь моя дочь предлагает сделать все по-новому, отказаться от прежних намерений. Она хочет, чтобы вы обе стали женами Янсую. Мы уже сообщили об этом сыну Неба, и сын Неба одобрил эту мысль». Когда маршал вернется в столицу, он станет вашим мужем. Но мы еще не знаем, согласна ли ты на такой брак, ведь никогда еще с самых древних времен таких браков не бывало». Генбхэ пала ниц перед императрицей. «Милости вашего величества огромны и беспредельны. Могла ли я надеяться на них? Чем смогу отблагодарить вас я, глупая и ничтожная девчонка? Но ведь я дочь слуги сына неба». Как могу я стоять рядом с ее высочеством, принцессой Наньян? Как могу я равняться с ней? Нет, я не смею поступить так, как велит ваше величество». Императрица успокаивает ее. «Скромность твоя похвальна, но не забывай, что ты древнего рода, что отец твой наследственный сановник. Ты вполне достойна того, что я тебе предлагаю». «Долг вассалов — подчиняться велению государя», — отвечает Гюнпхэ. Точно так же, как долг животных — следовать за вожаком. Разве смеет кто ослушаться велений неба, будь то рабыня или фея? Но мне кажется, маршал Янсую не будет счастлив в таком браке. Поэтому мне хотелось бы отклонить предложение Вашего Величества. Родители мои стары и немощны, кроме меня у них никого нет». Остаток дней своих я хочу посвятить заботам о них, дабы продлить их жизнь хотя бы еще на несколько лет». «Ты преданная и почтительная дочь, — говорит императрица, — но поступаешь неразумно. Ты тысячу раз совершенно Трудно отыскать в тебе какой-либо недостаток. Разве посмеет сую отказаться от тебя? Но и моя дочь давно уже под звуки волшебного танцо связала свою судьбу с Яном. «А разве может человек нарушить волю неба? Ян Союз, знаменитый герой, человек редких талантов, он заслужил право иметь двух жен. У меня было две дочери, но одна из них умерла десяти лет от роду. Меня всегда печалило одиночество Сохва. Сегодня я встретилась с тобой и словно вновь увидела свою покойную дочь». «Отныне я буду считать тебя своей дочерью. Сегодня же скажу об этом государю. Ты будешь титулованной особой, ибо, во-первых, я полюбила тебя, во-вторых, принцесса стала твоей сестрой, а, в-третьих, я хочу, чтобы вы обе стали женами Ян Сою, и ваши сердечные дела уладились. Что ты думаешь об этом?» чон Пхэ наклонила голову. «О, это неожиданность! Я боюсь умереть от счастья!» «Но я прошу лишь об одном — отпустите меня, не терзайте мое сердце. Я сообщу обо всем государю, — говорит императрица, — и тогда все решится, а ты не упрямся». Сказав так, императрица позвала принцессу. Та вошла полное достоинство, в пышных одеждах. Когда девушки стали рядом, императрица, улыбаясь, объявила. «Ты хотела породниться с дочерью наместника Чона?» отныне вы сестры и даже я не могу различить кто из вас старше а кто младшая надеюсь теперь ты довольна принцесса радостно поблагодарила мать ваш приказ мне по душе вы осуществили мое заветное желание радость моя безмерна сударыня приветливо заговорила с Пхэ. разговор у них зашел о поэзии я слышала сказала императрица что ты очень талантлива «Прочти нам твои стихи, порадуй нас, не стесняйся. В древности умели слагать семистопные стихи. Сможешь ли ты сочинить такие?» Пхэ поклонилась. «Я приложу все старания, чтобы выполнить ваш приказ и доставить вам удовольствие». Государыня собралась было послать гонцов к Сыну Неба за темы для сочинения, но в это время к ней обратилась принцесса. «Мне неловко, что вы заставили мою сестру сочинять стихи, а меня нет. Я хочу держать испытания вместе с нею». Императрица обрадовалась. «Это замечательно, но ведь стихи рождаются только тогда, когда есть хорошая тема». Она задумалась. Стояла поздняя весна, благоухали цветы. Внезапно послышался крик сороки, усевшейся на ветке персикового дерева. Указывая на сороку, императрица сказала, «Я выдаю вас замуж». Сорока своим криком извещает всех об этой радости. Недаром сорока считается вестницей счастья. Попробуйте-ка сложить стихи на тему «Слышен радостный крик сороки», а в стихах непременно вставьте идею помолвки. Императрица приказала фрейлинам принести письменные принадлежности. Принцесса и дочь наместника взяли кисти. Фрейлины начали отбивать ногами ритм, напряженно следя за девушками, успеют ли. Кисти двигались по бумаге с быстротой ветра или ливня. В один миг стихи были написаны и поднесены государыне. Фрейлины едва успели сделать по пяти шагов. Взяв сочинение Гёнбхэ, императрица прочитала. «Ароматом волшебных цветов... «Овевает дворец ветер вешний, нам сорока отрадную весть принесла из каких мест нездешних, а в высоких покоях Кисен песнь о радости новую спела, эта весть с ароматом цветов к нам из южных краев прилетела». В стихах принцессы Наньян было сказано «Когда весна вступила во дворец, цветам цвести пора пришла». Из дальних мест не прилетев, нам весть о счастье принесла. Через Серебряную реку мост едва сороки возведут, как сразу две ткачихи по нему рука в руке редком пройдут». Императрица отложила оба стихотворения и сказала, «Вы прямо как Ли Тайбо и Цао-Джи. Если бы при дворе награждали отличиями и женщин, вы получили бы звание Чанвон и Тхамхва». Так сказала императрица и показала сочинение девушкам. Те похвалили друг друга. Принцесса говорит, я искусная вышивальщица, но бездарная поэтесса. Зато стихи моей сестры прекрасны, мне не создать таких. Ты права, говорит императрица. Твои стихи написаны в спешке, но и они славят любовь. Пхэ становится принцессой, ее мать приглашается ко двору. В этот момент в покоях императрицы появился Сын Неба. Императрица попросила принцессу и дочь наместника выйти и сказала ему, «Желая выдать замуж Наньян, я отослала обратно прошение Ян-Сою, и теперь сложилось такое положение, что может быть нанесен ущерб обычаям страны. Что делать? Если предложить дочери наместника Чона стать второй женой Яна, Она из скромности может не согласиться. А сделать ее просто наложницей маршала — это насилие. Сегодня я пригласила к себе девицу учен Она прекрасна и талантлива. Она достойна того, чтобы стать сестрой принцессе. Я хочу удочерить ее, сделать принцессой и выдать замуж за Яна. Что вы на это скажете? Сын неба одобрил этот замысел. «Ваши добродетели велики, как небо и земля». Давно уже императрицы не совершали ничего подобного. Государыня позвала Гёнбхэ и представила ее сыну. Император приказал девушке подойти поближе, внимательно оглядел ее и повернулся к матери. «Госпожа Чон теперь сестра сына неба. Почему же она в простой одежде?» Императрица отвечала. «Пока не было повеления вашего величества, она отказывалась переодеться». Сын Неба приказал подать ему гербовой бумаги с изображениями Луаня и Феникса. Ее подала Чинчхэбон. Взяв кисть, он уже собрался было писать, но вдруг отодвинул бумагу. «Если уж мы возводим госпожу Чон в Сан-Принцессы, то нужно придумать ей имя». «Я уже думала об этом», — отвечает императрица. «Говорят, наместник Чон и его супруга уже стары, других детей у них нет, некому продолжить их род. Поэтому, мне кажется, лучше оставить их дочери старую фамилию». Сын Неба лично начертал указ. По просьбе императрицы мы назначаем дочь наместника Чона, приемной дочерью Ее Величества, и возводим ее в Сан-Принцессы под именем принцессы Йон Ян. Окончив писать, сын неба приложил к указу свою печать и печать императрицы и подал рескрипт дочери наместника. Затем он приказал облачить принцессу Йон Ян в одежды, соответствующие ее званию. Генпхэ приблизилась к сыну неба и поблагодарила его за великую милость. Император велел принцессам определить, кто из них будет считаться старшей. Выяснилось, что Йон-ян на год старше, но она отказывалась сидеть выше Наньян. Тогда императрица сказала: Принцесса Йон-Ян теперь моя дочь. «А порядок таков, что старшая сестра сидит выше, а младшая ниже. Незачем тебе проявлять скромность перед младшей сестрой». Йон-Ян наклонила голову. «Сегодня я стала второй принцессой. Как же могу я считаться первой?» Принцесса Нан-Ян возмутилась. «В эпоху весен и осеней?» Древнекитайская летопись у дела Лу приписывается Конфуцию. «Жена Сянвана уступила верх первой жене, хотя сама она была дочерью дзинского вэньгуна. А ведь ты моя старшая сестра, так что у нас с тобой и споров не должно быть на этот счет». Гёнбхэ долго отказывалась, но императрица упорно настаивала на соблюдении обычаев, и ей пришлось покориться. Отныне все во дворце стали именовать ее принцессой Йоньян. Императрица показала сыну сочинение принцесс. Император похвалил их. «Оба стиха прекрасны, но особенно мне нравится сочинение принцессы Йон-Ян. Оно построено по образцу классических стихов. Основная тема стиха изложена очень четко». «Ваши речи справедливы», — замечает императрица. «Я вижу», — продолжает сын неба, «вы очень полюбили свою приемную дочь». Такого еще не бывало с императрицами. Кстати, у меня есть одна просьба. И он рассказал матери о судьбе Чинчхэбон. Отец этой девушки был преступно убит, а между тем все его предки были приверженцами императора. Принимая во внимание это обстоятельство, нам хотелось бы выдать прилично замуж его дочь. Ваша помощь будет очень кстати. Императрица взглянула на принцессу. Принцесса Наньян сказала, «Госпожа Чин давно уже изъявляла желание соединиться с маршалом Яном. Но я подружилась с госпожой Чин и не хотела бы с ней расставаться, таково мое желание. В остальном — на все воля вашего величества». Королева призвала Чинчхэбон и сказала ей, «Принцесса Наньян не хочет расставаться с тобой, поэтому мы решили тебя выдать замуж за маршала Янсую. Благодари же принцессу за милость». Чхебон заплакала от радости и стала горячо благодарить принцессу. Императрица продолжала. «Когда мы обсуждали брачные дела принцесс, прилетела сорока, вестница счастья. Обе принцессы сочинили стихи по этому поводу. Теперь настало время и тебе принять участие в состязании». Повинуясь приказу, Чхебон тут же сочинила стихотворение и преподнесла его государыня. Вот что было в нем сказано. «С вестью радостная сорока над дворцом кружит, стрекочет. Над цветами бальзамина веет вешний ветерок. Вьет гнездо спокойно птица и спешит на юг не хочет. На востоке вечер в небе звезды редкие зажег». Прочитав творение Чхебон, императрица сказала с радостью — Такого совершенства не достигла даже воспевавшая снег поэтесса Цай Вэн Дзи. Прекрасный стих. Принцесса Наньян замечает. «В предложенной теме мало поэтического материала. Мы с сестрой едва сумели сочинить кое-какие стихи и думали, что больше уже на эту тему написать ничего невозможно. Ведь Цао Цао говорил, нельзя обхватить дерево толщиной в три обхвата. Это мудрые слова, их трудно опровергнуть». Но госпожа Чин посрамила и Цао-Цао, и Дуфу. В ее стихах нет ни одной погрешности. Право, можно подумать, что до сих пор не рождались поэты. С древних времен, продолжает ее мысль императрица, известны лишь четыре поэтессы бань Цзи юй цай Вэньзи, Цзяо джао и Се-Дао-Юнь. Сегодня же мы видим сразу трех талантливых женщин. Это небывалое в истории событие. «Удивительны также поэтические таланты Чхун-Ун, служанки моей сестры Йон-Ян», — говорит принцесса Нан-Ян. День клонился к закату. Сын неба удалился в свои покои, ушли спать и обе принцессы. На следующий день, едва пропели первые петухи, принцесса Йон-Ян отправилась к государыне и попросила отпустить ее домой. Родители очень беспокоились, когда я покидала дом. Позвольте мне, Ваше Величество, вернуться домой, взглянуть на батюшку с матушкой, рассказать им и всем родственникам о ваших милостях и о моей славе. Позвольте, Ваше Величество. Почему так скоро хочешь ты покинуть нас? Тебе никуда не надо уезжать. Я сама поговорю с твоей матушкой. И императрица приказала пригласить во дворец госпожу Цой. Наместник Чон и его супруга, узнав о том, что их дочь стала принцессой, оставили свои волнения и радовались счастливым событиям. Когда госпоже Цой передали приглашение императрице, она тотчас собралась и поспешила во дворец. Государыня тепло приняла ее и сказала, «Я пригласила вашу дочь во дворец» ради того, чтобы устроить брак принцессы Наньян. Но когда я увидела прекрасное лицо вашей Гён Пхэ, в сердце моем вспыхнула любовь к ней. Теперь она моя приемная дочь и старшая сестра принцессы Наньян. Я начинаю думать, уж не переродилась ли моя покойная дочь в вашу Гён Пхэ. Отныне ваша дочь принцесса, она носит имя Йон Ян. «Знаете, добрая госпожа Цой, я очень люблю вашу дочь, а к вам питаю самые теплые чувства». Госпожа Цой поклонилась. «Простите, ваше величество, если я сделала что-либо не так, стремясь выдать замуж свою дочь, но теперь мое сердце спокойно. Пхэ подружилась с принцессой, попала во дворец, ее одарили небывалыми милостями». Я хотела бы собрать все свои мысли и чувства, чтобы отплатить хотя бы за частицу тех благодеяний, которые вы оказали моей Пхэ. Но муж мой старый болен, он уже не может служить вам. Я тоже слаба и ни на что не годна, даже на то, чтобы распоряжаться слугами. Чем я отблагодарю Ваше Величество? Я могу лишь лить слезы радости. Госпожа Цой снова поклонилась низко и заплакала, омочив слезами рукава одежды. Императрица сочувственно сказала ей, «Геонбхэ стала моей приемной дочерью, но она по-прежнему и ваша дочь». Госпожа Цой пала ниц и воскликнула, «Мы обе, я и моя дочь, не в силах выразить нашу радость. Ваши милости безграничны». Императрица улыбнулась. «После свадьбы принцесса Наньян будет нуждаться в вас. Любите же ее так, как я люблю вашу ген Пхэ. С этими словами она позвала принцессу Наньян и представила ее госпоже Цой. Старушка долго извинялась за прошлое, когда принимала принцессу в своем доме под именем госпожи Ли. «Я слышала», — прервала ее императрица. «Что с вами прибыла ваша служанка Чхун-Ун? Я хотела бы видеть ее». Госпожа Цой кликнула Чхун-Ун и представила ее государине. Императрица одобрительно отозвалась о красоте Чхун-Ун, велела девушке подойти ближе и сказала, «От принцессы Наньян нам известно, что ты обладаешь поэтическим дарованием. Не сочинишь ли ты нам стихи?» Чхун-Ун низко поклонилась. «Разве смею я заниматься стихоплетством перед лицом всемогущей императрицы? Но если Ваше Величество приказывает, я попытаюсь выдержать испытание, прошу дать мне тему». Императрица протянула ей сочинение «Принцесс» и «Чинчхэбон». «Можешь ли ты сочинить стихи наподобие этих?» Прошло немного времени, Чхун-ун преподносит государыне свое творение». Когда о счастье людям я вещаю, в душе отраду чувствую невольно. Сейчас дворец в великом ликовании, нашел подруг наш Феникс, все довольны. Вокруг земля в сиянии весеннем, как в облаках дерев цветущих кроны, так разве для себя нельзя сорвать мне хотя бы веточку одну из миллиона? Императрица внимательно прочитала стихи, передала бумагу принцессам и сказала — «Я и не думала, что Чхун-Ун так талантлива». «В этих стихах, — говорит принцесса Наньян, — она себя сравнила с сорокой, Ян Сою с Фениксом, а нас с его подругами. Нам это очень приятно. Особенно хороша последняя строка, где высказано пожелание всегда быть вместе с нами. Стих этот вобрал в себя творения классиков и вместе с тем содержит что-то новое, необычное». «Прекрасные образы, совершенная форма». Я думаю, Чхун Ун оправдала старинное выражение, «Когда птица ищет защиту у человека, человек становится добрым». После этого Чхун Ун велено было представиться госпоже Чин. Принцесса Наньян говорит ей, «Эта девушка, госпожа Чин Чхебон из Хуаинь, подружись с ней». «Это та самая госпожа Чин, которая сочинила оду плакучая Ива?» — воскликнула Чхун-Ун. чхэбон удивилась. «От кого вы слышали о плакучей Иве?» «От господина Ян Сую», — отвечала Чхун-Ун. «Он не раз вспоминал вас и декламировал эти стихи». Чин Чхэбон была растрогана. «Оказывается, господин Ян помнит обо мне». «Как вы можете так говорить?» — возмутилась Чхун-Ун. «Он носит ваши стихи на груди». Когда вынимает, льет слезы. Когда читает, вздыхает тяжело. Чхебон заплакала. Если это действительно так, я никогда не забуду его, сохраню любовь к нему до самой смерти, пусть даже и не увижу ни разу. И она рассказала всем, как появились на ее вере стихи Яна. Чхун он говорит. Господин Ян знает, какой у вас... Что она хотела сказать, так и осталось неизвестным, ибо в это время вошел слуга и доложил, что супруга-наместника Чона покидает дворец. Обе принцессы, Чин Чхэ Бон и Чхун Ун, поспешили проводить гостью. Императрица обратилась к госпоже Цой. «Скоро возвратится Ян Сою и вновь станет просить у вас руки Гён Пхэ». Принцесса Юн Ян теперь моя дочь. Я хочу выдать ее замуж вместе с принцессой Наньян. Вы позволите мне сделать это? Госпожа Цой почтительно отвечает: Я ожидаю приказаний Вашего Величества. Императрица смеется. Маршал Ян трижды отказывался выполнить волю сына неба, желая взять себе в супруги вашу дочь. И за это я хочу разок проучить его. Есть такая поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». После того, как маршал вернется из похода, сообщите ему, что барышня Чон серьезно заболела. В прежних своих прошениях на высочайшее имя он писал, что лично видел Пхэ. Посмотрим, узнает ли он ее в день бракосочетания. Отвесив поклон в знак того, что она выполнит августейшую волю, госпожа Цой покинула дворец. Дочь проводила ее до ворот, затем новая принцесса подозвала Чхун-ун и рассказала ей, как лучше обмануть маршала. — Я не фея и не злой дух, — сказала Чхун-ун, — но что-то мне не хочется обманывать господина Яна. Разве это честно? — Это не наше дело, — утешила ее Гюнбхэ, — на то есть приказ императрицы. Чхун-ун, затаив улыбку, ушла. Ян Сою слушает лукавые речи Чхун-Ун. А в это время воины маршала Яна вновь пили воду из озера Белого Дракона. Силы их восстановились, они рвались в бой. Маршал созвал военачальников, договорился с ними о плане сражений и под стук барабанов войско выступило. Сильнейший, получив опал «Кошачий глаз», Понял, что войско маршала Яна уже миновало долину Баншагу. страх обуял его. Он созвал подчиненных и стал советоваться с ними, не лучше ли сдаться. Но подчиненные схватили сильнейшего, связали его по рукам и ногам и выдали маршалу. Построив войска, маршал ввел их в крепость. Грабежи были запрещены, мирные жители занялись своими делами. Маршал поднялся в горы Кунь-Лунь, велел установить на одной из вершин каменный обелиск и лично начертал на нем слова, прославляющие великие деяния страны Тан. Затем его войско с победной песней двинулось в обратный путь. Вот и земли цинь -Жоу. Здесь уже осень, горы и реки безлюдны, небо и земля прохладны, печально поникли замерзшие цветы, Тоскливо кричат пролетающие гуси, подгоняя путников. Вечером маршал остановился на постоялом дворе. Душа его была охвачена какой-то тоской. Он никак не мог заснуть и все думал. «Прошло уже три года, как я покинул родину. Как там моя матушка? Силы у нее уже не те. Кто поможет ей приготовить завтрак и ужин? Кто станет ухаживать за ней во время болезни?» «Война кончилась, и снова все стало на свои места. Но до сих пор я не выполнил своего сыновнего долга. Так не должен поступать человек. Правда, долгое время я был занят государственными делами. Пришлось даже отложить женитьбу. Я преодолел путь длиной в пять тысяч ли, усмирил миллионы варваров. Император непременно наградит меня большим чином и отблагодарит за победы над врагом Отечества». Но я откажусь от наград, пожалуюсь на свое положение и настойчиво буду просить разрешения на брак с дочерью наместника Чона. Сын неба не сможет отказать мне теперь. Подумав так, он немного успокоился, лег в постель и задремал. И приснился ему сон. Тело его вдруг стало невесомым. Он взвивается ввысь и попадает на небо, «Во дворец семи драгоценностей, плывущий среди прозрачных пятицветных облаков. К нему приближаются две феи и преклоняют колено. «Вас приглашает к себе барышня Чон!» Он последовал за феями. Перед ним широкий двор, кругом множество цветов, жемчужный свет слепит глаза». В белояшмовом павильоне сидят три небожительницы в роскошных одеждах и, смеясь чему-то, рассматривают цветы. Завидя входящего маршала, они поднимаются ему навстречу, приветствуют и предлагают занять место. Сидящая слева от него, спрашивает: все ли благополучно было у вас после того, как мы расстались? Маршал внимательно вгляделся в ее лицо. «Ну, конечно, это дочь наместника Чона, с которой он когда-то вел беседу о игре на камунго. Маршал попытался ответить ей, но не смог. Радость и удивление лишили его дара речи. Небожительница снова говорит. «Я покинула мир людей и теперь живу на небесах». «Мне становится грустно, когда я подумаю о прошлом. Вы вернетесь на землю, увидите моих родителей, но ничего не услышите обо мне». Закончив свою речь, она указала на сидящих рядом двух других небожительниц и сказала, «Это небесная ткачиха, а это яшмовая дева. Обе они связаны с вами небесными узами на всю жизнь. Если вы заключите с ними брачный договор», «Моя судьба тоже будет устроена». Маршал взглянул на ткачиху и яшмовую деву. Лицо последней показалось ему очень знакомым, но он никак не мог вспомнить, где он ее видел. Вдруг где-то забил барабан, и маршал проснулся. Удивительный сон. Вспоминая виденное во сне, маршал думал, что это было недоброе предзнаменование. Он вздохнул — Сон означает, что дочь наместника Чона умерла. Рекомендация Кесум воль и сватовство Туюнса. Все хлопоты подлунного старца пропали даром. Обручение так и не состоялось. Что же теперь будет? Говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уж не относится ли это к моему сну. Через некоторое время авангард войск достиг столицы. Сын Неба лично прибыл к городским воротам для встречи маршала. Маршал въехал в город на тысячеверстном скакуне, в шлеме, украшенном золотым изображением феникса. В кольчуге увешаны золотыми знаками маршальского звания. Справа и слева от него — дарованные императором штандарты с изображением ковыля, желтой луны, феникса и дракона. Впереди него — повозка с пленным сильнейшим, позади — Следует обоз с тридцатью шестью вражескими военачальниками и трофеями. Подобного величественного шествия не видывали старики. Маршал слез с коня и пал ниц перед сыном неба. Император подошел и поднял его. Он похвалил Яна за военные победы и тотчас послал гонца во дворец известить всех о приезде героя. Затем сын неба одарил маршала землями, Пожаловал ему титул вана и всячески облагодетельствовал, как некогда китайский император облагодетельствовал Го из Фэньяна. Маршал пытался был отказаться от наград, но император и слушать его не стал. Он назначил Яна первым министром, даровал ему поместье в тридцать тысяч дворов, всех наград и не перечесть. Сою последовал за сыном неба во дворец. Государь немедленно повелел устроить большой пир. Осмотрев помещение для приема гостей, он приказал вывесить в тереме Целиня портрет маршала. Маршал покинул дворец и отправился в дом наместника Чона. Все родственники наместника, собравшись во дворе, встретили маршала поклонами и поздравлениями. Прежде всего, маршал справился о здоровье наместника и его супруги, чон сиб сам ответил дядюшка и тетушка живы и здоровы, но после несчастья которое случилось с сестрой они чрезмерно горевали силы их ослабли и потому они не смогли выйти приветствовать вас прошу вас маршал проследовать за мной в дом для яна известие о несчастии с Гён Пхэ было неожиданностью он не то сошел с ума не то опьянел и не смог даже ничего толком спросить Придя в себя, он задал вопрос. «Что же такое случилось?» «Она ведь их единственная дочь», — отвечает Сипсам. «Как же не печалиться отцу с матерью, когда случилась такая беда? Прошу вас, не подавайте виду, что вы огорчены». Из глаз маршала дождем хлынули слезы и омочили его воротник. Сипсам утешил его. Слово Гёнпхэ крепко как камень, но судьба этой семьи оказалась несчастливой, и потому свадьба разладилась. Помните же о своем долге и утешьте стариков». Смахнув слезы, маршал поблагодарил Сипсама за сочувствие, прошел вместе с ним во внутренние покои и предстал перед наместником и его супругой. Старики радушно встретили его, поздравили с благополучным возвращением на родину. Когда они упомянули, что дочери их уже нет в живых, маршал зарыдал. Сын неба щедро наградил меня за услуги, оказанные государству. Возвел в сан первого министра. Я же все время пытался перевести разговор на другую тему. Хотел снова просить разрешения на брак с вашей дочерью. Но утренняя роса уже высохла, цвет весны потускнел. Теперь мне остается одно — размышлять о превратностях судьбы. Наместник сдвинул брови. «Сегодня день большой радости. Вся семья наша собралась здесь, чтобы поздравить вас с благополучным возвращением, так что не говорите печальных слов». Пока шел этот разговор, Сипсам несколько раз подмигивал маршалу, но тот ничего не понял. Попрощавшись с наместником, маршал вышел в сад. Навстречу ему попалась Чхун-ун. Увидя ее, Маршал еще больше опечалился, вспомнив свою невесту. Слезы закапали из его глаз. чхун он встала перед ним на колени и принялась утешать. «Господин, господин, вы не должны сегодня горевать. Прошу вас, утешьтесь, вытрите слезы и послушайте, что я расскажу. Наша барышня от рождения небожительница. Лишь на некоторое время она была послана в мир людей». «В тот день, когда она возвращалась на небо, она сказала мне, «Брось, Яна, и следуй за мной. Я покидаю людской мир, но если ты снова уйдешь к Яну, я вернусь, ибо не могу расстаться с тобой. Если маршал по возвращении из похода будет спрашивать обо мне, ты передай ему от моего имени, чтобы он свято исполнял волю государя и не печалился обо мне». Так она мне говорила. Выслушав эти слова, Маршал еще более помрачнел. «Значит, такова ее воля. Но как же мне не печалиться? Пусть я умру, но даже смертью мне не отплатить ей за все хорошее, что сделала она для меня». Маршал поведал Чхун-Ун о своем сне. Роняя слезы, Чхун-Ун сказала, «Этот сон означает, что барышня сейчас находится в яшмовой столице». «Вы можете надеяться, что встретитесь с ней через много-много лет. Не убивайтесь так». «А больше она ничего тебе не говорила?» — спрашивает маршал. «Говорила, но я не могу передать вам эти слова», — отвечает Чхун-ун. «Говори все, ничего не утаивай», — грозно приказал Сую. «Она сказала мне следующее. Ты и я одно». «Если маршал будет помнить меня и полюбит тебя так, как он любил меня, я буду считать, что он отблагодарил меня за все». Маршал вздохнул. «Зачем мне покидать тебя? Тем более барышня сама просит, чтобы мы были вместе. Клянусь, я не оставлю тебя». Первый министр женится на принцессах. На следующий день сын неба призвал маршала Яна и сказал ему. «Уже давно императрица решила выдать за вас свою дочь, принцессу Наньян. Мы согласились с ее решением и ждали лишь вашего возвращения, чтобы устроить этот брак. Вы еще молоды, у вас старушка-мать, так что вы не должны отказываться. Человек вашего сана и звания должен быть женат. Мы уже выстроили дворец для принцессы и теперь ждем дня свадьбы. Может, вы теперь не хотите исполнить нашу волю? Мое непослушание заслуживает осуждения», — отвечал почтительно маршал. «Уже не раз мне высочайше приказывали жениться, но я всячески противился этому, и во дворце мирились с моими отказами. Право мне очень стыдно за свое поведение, ведь семья моя низкого происхождения. Титул вана мне пожалован совсем недавно. Нет, я недостоин достоин звания зятя императора». «Император?» понял, что на этот раз Янсо не станет противиться его воле, и тотчас послал депешу в павильон небесных светил с приказом выбрать счастливое число для свадьбы. В ответном послании императору главный звездочет указал, что таким числом может быть пятнадцатый день девятой луны. Оставалось всего несколько дней до этой даты. Сын неба сказал маршалу, Теперь мы должны открыть вам то, чего вы не знали раньше. Дело вот в чем. У нас две сестры, а не одна. Обе чрезвычайно добродетельны, и обе хотят такого мужа, как вы. Поэтому мы согласились с решением императрицы выдать их обеих замуж за вас». Ян вдруг вспомнил свой сон. Жутко ему стало. «Я не подхожу для сестры вашего величества, тем более для двух сестер сразу». «Ведь такого не было еще со времени образования государства. Не знаю, как и быть». Император настаивал. «Ваши заслуги перед государством велики. В награду за них вам всю жизнь будут служить две принцессы. Обе они дружны издавна, всегда и везде следуют друг за другом, поддерживают друг друга, хотят быть вместе до самой смерти и никогда не расставаться». Поэтому-то они и хотят иметь одного мужа. не одобряет их желания, так что не думайте отказываться. Кроме того, есть у нас еще на примете некая госпожа Чин, потомственная дворянка. Она красива, образована. Вот уже несколько месяцев преданно служит императрице. А принцессам она как сестра. За это императрица очень любит ее». «Госпожа Чин вполне созрела для замужества. Однажды она шепнула государыне, «В тот день, когда я подружилась с принцессой Наньян, я решила, что выйду замуж вместе с ней. Вы должны принять во внимание и это». Сою смущенно поблагодарил императора за заботы и покинул дворец. Перед свадьбой снова заговорили о старшинстве принцесс. Йон-Ян сказала Мне неловко занимать первое место в такой торжественный день, но я боюсь и отказаться от него, дабы не навлечь на себя гнева государыни. В то же время я не хочу занимать его не по достоинству. Если я сейчас пойду к министру Яну и откажусь от первого места, никто не скажет, что я поступила правильно». Ваше Величество, государь и государыня, определите вы первое место. Пусть все будет так, как трактуют закон и правила этикета. Сделайте так, чтобы все были довольны, и никто не был обижен. Стоявшая возле императрицы принцесса Наньян говорит: Достоинство моей сестры восхищает меня. Правда, она принадлежит семье Чон, а я сестра сына неба. И все же я, по примеру жены Сянвана, должна отказаться от первого места. Разве можно говорить о знатности и незнатности после того, как мы стали сестрами? Если я стану второй женой, я все равно буду пользоваться всеобщим уважением как дочь императрицы. А если я займу первое место, то нарушу указ, по которому следует принцессу Йон-Ян считать моей старшей сестрой? Что же делать, недоумевает императрица? принцесса Наньян отвергает от себя честь быть первой женой министра Яна», — утешает ее сын-неба. «С древних времен не слышали о подобных поступках принцесс. Воздадим должное этому скромному отказу и примем его». «Правильно», — согласилась императрица. Засим последовал императорский указ. «Считать принцессу Йон-Ян правой женой первого министра» считать принцессу Наньян левой женой первого министра, считать госпожу Чин Чхебон третьей женой первого министра. Раньше, по обычаям страны, свадьба принцессы происходила всегда за пределами дворца, но на этот раз императрица приказала устроить пир во дворце. Настал счастливый день. Министр Ян в одежде, вышитой изображениями мицелиня, С поясом, украшенным драгоценными камнями, сочетался браком с принцессами и Чинчхебон. Величие и торжественность этого обряда не описать словами. После того, как Ян и обе принцессы уселись на места новобрачных, показалась Чхебон. Сою предложил ей место рядом с принцессами. Невесты были одна красивее другой. Уж не во сне ли все это происходит? Думал про себя первый министр. В эту ночь он разделил ложе с принцессой Йян. Ян. Утром императрица поздравила министра и дала в его честь большой пир, который почтил своим присутствием сын неба и который длился весь день. В ту ночь министр лег на одну подушку с принцессой Нан Ян. На третью ночь он вошел в опочивальню госпожи Чин, увидев его. Госпожа Чин заплакала. Министр был удивлен. «Сегодня надо радоваться, а не лить слезы. Что случилось? Почему ты плачешь?» «Вы совсем забыли меня. Даже не вспоминали обо мне», — рыдает девушка. Сою взглянул на нее внимательно, взял за яшмовые ручки. «Ты Чин Чхэбон из Хуаиня. Я помнила тебе все это время». У перехватила перехватило в горле. Она не могла вымолвить ни слова. «Я думал», — продолжает Ян, — «тебя уже нет в живых. Какое счастье, что я опять встретил тебя. Когда мы расстались в Хуаджоу, я знал о несчастье, постигшем твой дом. Разве мог я после этого не думать о тебе постоянно? Я рад, что мы снова встретились, и отныне навечно будем принадлежать друг другу». С этими словами Сою вынул из кармана стихичхебон. Ачхебон протянула Яну его стихи. Похоже было, что вернулось время оды плакучая Ива. Чхебон говорит. «Вы помните только то, что мы когда-то заключили договор, но не помните, что сегодня мы связаны веером». Она открыла шкатулку, вынула веер с рисунком и показала его Яну, рассказав подробно обо всем, что касалось этого веера. Сою вздохнул. В ту пору я скрылся в горах Лантянь, а когда вернулся и расспросил хозяина гостиницы, то узнал, что тебя либо продали в рабство, либо убили. Точных известий я не мог получить, у меня не было никаких надежд. Поэтому я искал других невест, скитаясь меж Хуашань и Вэйшуй. Я был как гусь, потерявший подругу. Душа моя уподобилась рыбе, попавшей на крючок. «Но милости неба безграничны, и вот мы опять вместе. Одна у меня досада. Зачем я согласился взять тебя третьей женой? Я хотел бы, чтобы ты была первой». Чхэбон отвечает ему, «Я и сама хотела бы этого. Еще в дни наших первых встреч я посылала к вам свою кормилицу, чтобы она известила вас о моем желании. Но я все равно счастлива, ведь теперь я первая после самых знатных». «Небо должно покарать меня, если я кому позавидую или пожалуюсь на судьбу». В эту ночь прежние желания и новые чувства проявились полнее, нежели в две предыдущие ночи. Принцессы и министр обманывают друг друга. На следующий день министр Ян сидел в комнате принцессы Йон-Ян и пил вино. Здесь же была и принцесса Нан-Ян. Йон-Ян кликнула служанку и велела пригласить к столу госпожу Чин. Услышав ее голос, Ян-Сою вздрогнул. Печаль отразилась на его лице. Ему вспомнилось, как он, переодевшись в женское платье, проник в дом наместника Чона и играл на камунго, как дочь наместника оценивала его игру. Вот и голос принцессы Йон-Ян, точь-в-точь голос девушки Чон. Он пристально вгляделся в лицо принцессы, вылитая дочь наместника. Сою подумал, «В мире много похожих людей. Когда-то я настойчиво добивался руки госпожи Чон, а теперь я женат на принцессе Йон-Ян, но что-то в ней напоминает мне дочь наместника Чона. Как вспомню, что я отказался от нее и даже не справил поминок, тяжело становится на душе» и слезы готовы были политься из его глаз. Но госпожа Чон, она же принцесса Йон-Ян, угадала мысли министра и, оправив воротник, сказала, «Вы чем-то опечалены. Смею ли я спросить о причине?» «Я не стану таить от вас боль своего сердца», ответил с благодарностью министр. «Когда-то я был принят в доме наместника Чона и познакомился там с его дочерью. «Голосом и обликом она очень похожа на вас, ваше высочество. Глаза мои и сейчас еще видят ее. Душа моя стремится к ней. Простите за откровенность». На щеках принцессы вспыхнул румянец. Она поспешно поднялась и вышла из комнаты. Прошло немало времени, а она все не возвращалась. Министр послал за ней служанок, но и те, как в воду канули» тогда принцесса наньян сказала моя сестра пользуется благосклонностью государыни и поэтому не в пример мне часто дает волю своему необузданному нраву вы сравнили ее с госпожой чон а ей видимо это пришлось не по душе сою стала оправдываться просто вино затуманило мне голову и я сболтнул лишнее когда принцесса вернется я попрошу госпожу чин успокоить ее вскоре вошла Чинчхебон. но что говорит принцесса обратился к ней министр принцесса очень гневается ответила чхебон и многое говорит но я не смею повторить этого речи принцессы не имеют к тебе никакого отношения ты можешь быть спокойна но я должен знать что она говорила она говорила вот что пусть я не хороша но я любимая дочь государыни «Пусть госпожа Чон достойно похвал, все же она незнатного рода. Говорят, сгибать спину перед лошадью. Это не значит уважать лошадь, это значит уважать седока. Министр сравнивает меня с дочерью наместника Чона, но он забывает, что эта плебейка не ведает приличий, чрезмерно гордится собой, спорит о музыке, словом ведет себя несносно». Не сумев выйти замуж, эта неженка заболела с горя и распрощалась со своей молодостью. Говорят, давным-давно Тюху из удела Лу заигрывал с девушкой, собиравшей тутовые ягоды. Девушка не снесла оскорбления и бросилась в реку. Вот и меня сегодня опозорил министр. Разве могу я теперь относиться к нему хорошо? Вы же сами слышали, он до сих пор видит перед собой лицо этой девушки, слышит ее голос. Это напоминает мне случай с дочерью Джао и Дзя. Я решила с сегодняшнего дня стать затворницей и не показываться никому на глаза. Пусть министр милуется с моей сестрой Наньян. Она кроткая, она не такая, как я». Ян Сою был возмущен. «Есть ли еще в мире такая обидчивая женщина, как принцесса Йон-Ян? Право, я начинаю понимать тех несчастных, которые носят титул «Зятя Императора». Он повернулся к принцессе Наньян. «Я мог бы объяснить свои отношения с дочерью наместника Чона, но принцесса Ён Ян и слушать ничего не хочет. Она лишь обвиняет меня понапрасну. Ну чего она обижается? Ведь госпожа Чон умерла!» «Я пойду к ней и попробую объяснить ей все это», — сказала Наньян и вышла. В комнатах уже зажгли свечи, а она все еще не возвращалась. Наконец, она прислала служанку и передала через нее следующее. «Я пробовала уговорить сестру, но ничего не вышло. Тогда я сказала, что не оставлю ее одну, буду делить с ней радости горя до самой могилы. Я сказала, что мы будем всегда вместе и никогда не расстанемся. Я сделала свое дело, так что идите к госпоже Чин и спите спокойно». Министр ужасно рассердился, но старался не показать этого. Пустая комната наводила на него тоску. Он взглянул на Чхэбон. Она взяла свечу и проводила его в спальню. Там Чхэбон воскурила аромат в золотой курильнице, застелила шелковой простыней кровать из слоновой кости и сказала, «Согласно этикету, вы не должны проводить ночь без жены, но принцессы куда-то пропали, так что вам придется спать одному. Спокойной ночи» и с этими словами она тихо вышла. Сою не удерживал ее, хотя ему очень не хотелось оставаться одному. Он разделся и лег в постель, но долго не мог заснуть, думы терзали его. Все они хитрят, что-то замышляют, но я не стану ни о чем просить их. Ах, как хорошо было раньше, когда я жил в доме наместника Чона, днем пировал в беседке с Чон Сипсамом, а ночами при свечах пил вино с Чхун-Ун. А теперь, вот уже три дня, как я женат, а ночь приходится коротать в одиночестве». Ян поднял руку и раздвинул шелковые створки окна. В небе блестела серебряная река, двор был залит лунным светом. Сою оделся и вышел во двор подышать ночной прохладой. Проходя мимо комнаты Йон-Ян, он взглянул на окно. В комнате горит светильник, просвечивая сквозь шелк. Уже глубокая ночь. Почему же она не спит, подумал он. Неужели она все еще сердится на меня? Сою приблизился к окну, стараясь ступать бесшумно. Внезапно до него донеслись голоса принцесс, смех, стук игральных костей. Он осторожно заглянул в окно. Перед принцессами сидит Чин и играет с какой-то женщиной в кости. Когда женщина повернулась, чтобы прибавить огня, он узнал в ней Чхун-ун, прибывшего в дворец ко дню свадьбы. Чхун-ун, конечно, не видела министра, притаившегося у окна. Ян Сою был удивлен, ибо не знал о приезде Чхун-ун. Чхэбун вдруг бросила кости и сказала, «Неинтересно играть, на кону ничего нет. Давайте сыграем на что-нибудь». «Я бедная, для меня и чарка вина счастья, отвечает Чхун-Ун. «А вы постоянно находитесь возле принцесс. У вас много узорных шелков и всяческих драгоценностей. Вам-то есть, что поставить на кон». «Сделаем так», — говорит Чхэбон. «Если проиграю я, отдам вам либо украшение для пояса, либо шпильку для волос. А если проиграете вы, то исполните одну мою просьбу. Поверьте, это вам ничего не будет стоить». «А что это за просьба?» — любопытствует чхун Он. «Только что я слышала разговор принцесс. Они поминали, что вы очень искусно обманули министра. Подробностей я не слышала, но мне очень хотелось бы узнать, как вам это удалось. Вы расскажете мне?» Он оттолкнула от себя доску с кубиком и повернулась к принцессе Йон-Ян. «Ах, барышня, барышня, ведь вы всегда любили свою Чхун-ун. Зачем же вы наговорили про меня такое? Вот уже и госпожа Чин назвала меня обманщицей, а скоро назовет всякий. Как же мне теперь смотреть в глаза людям?» Чхэбон возмутилась. «Нет, я не могу терпеть такое», — воскликнула она. «Как вы смеете называть принцессу барышней? Принцесса Йон-Ян — супруга первого министра. Она хоть и молода, но занимает столь высокое положение, что вы не имеете права называть ее барышней». Чхун-Унс похватилась. «Простите, я просто обмолвилась. Знаете, трудно сразу отделаться от привычек, которые приобретались годами». Сказала и громко расхохоталась. Принцесса Нан-Ян спрашивает у Йон-Ян. «Я не слышала последних слов Чхунун. Неужели впрямь то она обманула министра?» «Она уже не раз обманывала его», — отвечает Йон-Ян. «И потом разве бывает дым без огня? На этот раз она хотела просто напугать господина Яна. чхун ведь знается с нечистой силой. Это же не пустые слова, что девушка капкан на пути сластолюбца». «А уж если девушке сам черт не брат, она способна на многое!» Все рассмеялись. Ян Сою понял теперь, что принцесса Йон-Ян никто иная, как дочь наместника Чона. Изумленный и обрадованный этим открытием, он взялся было за дверь, чтобы войти в комнату, но отступил, подумав, «Они хотели провести меня, но я сам проведу их. С этой мыслью он ушел в спальню и спокойно заснул. На следующее утро Чхэ Бон поднялась рано и прежде всего спросила у служанки, «Господин министр уже встал?» «Нет, еще не встал», — ответила та. Чхэ Бон долго стояла у дверей спальни Ян Сою. Когда солнечные лучи добрались до порога, она решила, что пора подавать завтрак. Министр еще не встал, Из его спальни доносились время от времени стоны и вздохи. Чхэбон вошла в спальню. «Вы плохо себя чувствуете, господин министр?» Сою, делая вид, что не может даже открыть глаза, пробормотал что-то нечленораздельное. «Вы бредите?» — испугалась Чхэбон. Сою некоторое время молчал, затем неожиданно спросил, «Кто здесь?» «Вы не узнаете меня? Это я, Чхэбон!» Сою кивнул головой, закрыл глаза и проговорил как бы про себя «Чин Чхэбон, Чин. А кто такая Чин Чхэбон?» Перепуганная Чхебон ощупала лоб министра. «У вас жар, вы больны. Что же это могло с вами случиться за ночь?» Сою сделал вид, что очнулся от забытия и открыл глаза. «Странно, «Госпожа Чон мучила меня до самого утра. Что мне делать?» Когда Чхэбон попыталась выяснить, что он имеет в виду, Сою снова как бы впал в беспамятство, ничего не ответил и повернулся на другой бок. Чхэбон кликнула служанку и велела передать принцессам, чтобы они скорее шли к мужу, так как он серьезно заболел. Вскоре ей передали ответ принцессы Йон-Ян. «Еще вчера министр спокойно пил вино. Чем же он мог заболеть? Просто министр хочет видеть нас». Чхэбон отправилась к императрице. «Министр без сознания, смотрит на людей и не узнает их, бредит о чем-то. Надо доложить его величеству и срочно позвать лекаря». Императрица позвала принцесс и принялась выговаривать их. «Вы пошутили с мужем чересчур жестоко, а когда он заболел...» даже не навестили его, куда это годится. Немедленно ступайте к нему и справьтесь о его здоровье. Если министр болен серьезно, вызовите искусного лекаря, велите его осмотреть и вылечить». Принцессы направились к спальне мужа и остановились у входа. Йон-Ян послала вперед принцессу Наньян и чин Когда те вошли, то увидели, что министр ведет себя очень странно. Размахивает руками, таращит глаза. Не отвечая на вопросы, словно не слыша их, он сдавленным голосом проговорил: Близок мой смертный час! Я хотел бы умереть вместе с принцессой Йон-Ян, но как мне увидеть ее? Ой, что это вы говорите? ужаснулась Наньян. А министр продолжал печально. Минувший ночью ко мне. То ли во сне, то ли наяву, явилась дочь наместника Чона и сердито спросила, почему вы расторгли наш брачный договор. Она дала мне горсть жемчуга, а я взял этот жемчуг и проглотил его. Это зловещее знамение. Я закрыл глаза, а дочь наместника стала сжимать мое тело. Я открыл глаза, она стоит передо мной. Как мне жить теперь? Не закончив фразы, Союз сделал вид, что ему стало плохо. Он отвернулся к стене и снова начал что-то бормотать. Нан-Ян испугалась, вышла из спальни и сказала принцессе Йон-Ян, «Министр действительно тяжело болен, и только ты можешь его спасти». И она рассказала сестре все, что слышала в спальне мужа. Йон-Ян колебалась в нерешительности. Тогда Нан-Ян взяла ее за руку и повела в спальню министра. Министр бредил, то и дело поминая дочь наместника Чона. Нан-Ян подошла к постели. «Господин министр, пришла принцесса Йон-Ян. Откройте же глаза, взгляните на нее». Сою поднял голову, огляделся вокруг и сделал усилие, собираясь встать. Чхэбон подбежала и помогла ему сесть. Глядя в упор на принцесс, Ян Сою проговорил, «Небо угодно было, чтобы я женился на вас. Я выполнил волю неба и намеревался жить с вами в мире и согласии долгие годы, до конца дней своих, но кто-то неведомый влечет меня к себе. Недолго уже оставаться мне в этом мире, вот что печалит меня». Выполны силы здоровья», — говорит принцесса Йон Ян. «К чему такие унылые речи? Допустим, госпожа Чон стала блуждающей душой, но разве может она проникнуть во дворец, охраняемый духами? Разве может она повредить вашему драгоценному здоровью?» «Она и сейчас стоит передо мной», — отвечает министр. «Значит, она смогла пройти во дворец». Нан-Ян попыталась обратить дело в шутку. «В древние времена...» Люди, выпив вино, в котором увидели змею, вылечивались лишь после того, как убеждались, что отражение лука, висящего на стене, и есть змея. Ваша болезнь именно такого рода, и потому лечить ее нужно таким же способом». Министр ничего не ответил, лишь замахал руками. Видя, что болезнь действительно серьезная, йон Яна отошла в сторону, села и проговорила. «Вы думаете лишь о покойной госпоже Чон?». — А не хотите ли взглянуть на живую дочь наместника Чона? Если вы этого хотите, то она перед вами. Я и есть госпожа Чон. Союз сделал вид, что не верит ей. — Что я слышу? У наместника Чона, насколько я знаю, была одна-единственная дочь. Она давно умерла. Покойная госпожа Чон только что приснилась мне. Откуда же взялась живая Чон? Если дочь наместника не умерла, то она жива, а если она не жива, то мертва, так уж устроен человек. Но если человек умер, он не может ожить вновь, так что я не верю вам, принцесса». Нан-Ян решила раскрыть карты. «Наша милостивая государыня сделала дочь наместника Чона своей приемной дочерью и возвела ее в Сан-Принцессы, после чего выдала, как и меня, замуж за вас». Принцесса Йон Ян и есть та самая госпожа Чон, которая когда-то слушала вашу игру на Камонго. Поверьте, я говорю чистую правду. Министр ничего не ответил на это, лишь застонал громче прежнего. Наконец, он поднял голову и, глубоко вздохнув, сказал: Когда я жил в доме наместника Чона, мне прислуживала служанка его дочери Качхун Ун. Где она сейчас? Я хотел бы спросить у нее кое-что. Как жаль, что я не могу увидеться с ней сейчас. Какая досада! Чхун-ун сейчас во дворце, — сказала принцесса Наньян. Она пришла проведать свою госпожу. Она тоже обеспокоена вашей болезнью? Она... Не успела принцесса закончить, как вошла Чхун-ун и спросила. — Как ваше здоровье, господин первый министр? Неожиданно для всех министр приказал. «Пусть все выйдут из комнаты, кроме Чхун-Ун!» Принцессы и Чин вышли, облокотились на перила и стали ждать. Министр встал с постели, умылся, причесался, оделся и велел Чхун-Ун позвать тех, кто вышел. Сдерживая смех, Чхун-Ун вышла и сказала принцессам и Чхебон: «Министр зовет вас». Все четверо вошли в спальню и видят. Министр сидит в кресле, на голове у него парадная шляпа, на плечах одежды придворного вельможи, в руках жезл из белой яшмы. Он совсем не похож на человека, сраженного болезнью. Принцесса Йоньян поняла, что министр перехитрил их всех и, улыбнувшись, потупила голову. Наньян недоумевала. «Вы уже выздоровели, господин министр?» Ян Сую серьезно и строго ответил. «Недавно я заметил, что все вы ведете себя как-то странно, стараетесь обмануть меня, нарушить извечные взаимоотношения мужчин и женщин. Я много думал, как оградить себя от обмана, и в конце концов заболел. Теперь я снова здоров, не беспокойтесь обо мне». Нан Ян и Чхебон в втихомолку смеются, а Йон Ян говорит — «Мы не предполагали, что вы примете все это так близко к сердцу. Если же вы хотите точно знать причины своей болезни, обратитесь к государыне, она расскажет вам обо всем, и тогда вы простите нас». Бросив притворяться, министр громко расхохотался. «Я признаюсь, что побежден, побежден неуловимыми хитростями и женскими чарами. Отныне я буду еще больше восхищаться вами и уважать вас, своих жен, за ваши истинно императорские достоинства, доверчивость и дружбу. От всей души буду стараться жить с вами в мире и согласии до конца дней своих». Принцессы Ичхебон молчали, смущенные. Министр Ян устраивает пир по случаю приезда матери. А в это время императрица, созвав придворных дам, беседовала с ними о болезни министра. Когда стало известно, чем кончилась задуманная ею шутка, она рассмеялась и велела позвать зятя и дочерей. «Говорят, вы нашли дочь наместника Чона, с которой некогда были помолвлены. Это правда?» Сою низко поклонился. «Ваши милости велики, словно небо. Моих сил не хватит, чтобы отблагодарить ваше величество». «Почему вы называете это милостями?» недоумевала императрица. «Это была всего лишь шутка». На другой день, когда сын неба принимал у себя военных сановников, те доложили ему. На днях в небе появились яркие звезды, а на землю выпала сладкая роса. Хуанхэ посветлела, увяли злаки, правители трех округов без боя сдали свои владения врагам, а министр Ян Сую последнее время не выходит из дворца, он забросил все государственные дела. Сын неба рассмеялся. Все это время министр находился во власти государыни поэтому и не мог заняться делами. Сегодня же мы распорядимся, чтобы он выполнил свой долг». На следующий день министр явился в военное ведомство, разобрал накопившиеся дела и написал прошение на высочайшее имя, в котором просил разрешить ему привести к себе мать. Вот что было сказано в этом прошении. «Зять императора Ян Сую, потомок подлого рода земли Чу, почтительнейше обращается к Его Величеству Императору с нижайшей просьбой. «Выдвинутый на должность из провинции, я отличился на государственных экзаменах и вот уже несколько лет пребываю при дворе. По приказу Вашего Величества я неоднократно бил врагов, и враги сдавались мне на милость. Но разве это мои заслуги? Нет, все эти победы достигнуты только благодаря мощи Вашего Величества». Все мои воины сражались отчаянно, но Ваше Величество отметили лишь мои скромные заслуги и даровали мне высокий чин, душа моя полна благодарности. Кроме того, Ваше Величество приняли горячее участие в устройстве моих семейных дел. Милости Вашего Величества безграничны. Мне, ничтожному слуге Вашего Величества, стыдно принимать такие богатые подарки. Ваше Величество!» У меня есть старушка-мать. Желая обеспечить ей безбедную старость, я в юности отправился в столицу искать службу. С тех пор прошло уже много лет. Мать всегда желала мне лишь самого небольшого успеха. Сам я тоже не стремился к славе. Теперь я в большом чине, занят важными делами, и потому даже не имею времени съездить за своей матерью. Я живу в богатстве и знатности, а она в бедности. Выходит, что я нарушаю законы сынов почтительности. А ведь матери моей уже много лет. Я у нее единственный сын, здоровье у нее не неважное. Кому же заботиться о ней? Она живет вдалеке от меня. Нас разделяют реки и горы. Часто вести о ней не доходят до меня. Я тоскую по ней так же сильно, как описано в песне «Поднимаюсь на гору». «Ваше Величество, в настоящее время я не слишком обременен государственными делами, и потому почтительнейше обращаюсь к вам с просьбой разрешить мне съездить к Матушке. Если она умерла, я схожу на могилу, а если жива, привезу ее к себе, и мы будем жить вместе, никогда больше не разлучаясь». «Если мне будет позволено посвятить себя заботам о матери, я сделаю все, чтобы отблагодарить Ваше Величество за оказанную милость. Почтительнейше умоляю Ваше Величество удовлетворить мою просьбу». Сын Неба прочитал прошение и вздохнул. «Как он любит свою мать!» И он приказал выдать первому министру тысячу кынов золота и восемьсот пхилей шелка. Корейская единица измерения тканей, отрес. Велел ему ехать к матери и выполнить все ее желания. Сою явился к императору и поблагодарил его. Затем он попрощался с императрицей. Та тоже одарила его золотом и шелками. Поблагодарив ее Величество и попрощавшись с принцессами Чинчхэбон и Чхун Ун, он двинулся в путь. Ян Сою подъехал к Тяньзинскому мосту. Чок Кёнхон и Ке Сомволь уже ждали его в гостинице. Увидя их, Сою улыбнулся. «Счастливым оказался мой путь. Как вы узнали, что я буду здесь? Ведь я еду по указу государя». Кёнхон и Сомволь отвечают. «Даже в глубоких горах и дальних долинах уже знают о поездке зятя императора. Конечно, мы живем в глуши, «Но разве у нас нет глаз и ушей? Нас уважают и хорошо принимает сам властитель округи. Как же могли нам не сообщить эту новость? Когда вы были здесь проездом в прошлом году в качестве посланца Сына Неба, мы и тогда знали заранее о вашем приезде. А теперь вы стали важным сановником, имя ваше известно повсюду, вот и наша честь увеличилась в сто раз». «Мы слышали, что вы женились на двух принцессах, но мы не решились навестить вас, ибо не знали, как отнесутся принцессы к нашему визиту». Министр рассмеялся. «Одна из принцесс — сестра сына неба, другая — дочь наместника Чона, приемная дочь государыни, та самая девушка, которую вы, госпожа Ке, рекомендовали мне когда-то». «Разве может госпожа Чон забыть об услуге, которую вы ей оказали? Она, так же, как и ее сестра, принцесса Наньян, очень приветлива, так что вы можете ни о чем не беспокоиться». Сом Воль и Кёнхон переглянулись, не скрывая радости. Проведя с ними ночь, Сою снова двинулся в путь и вскоре прибыл к себе на родину. Когда-то зеленым юнцом Он оставил здесь мать и уехал в столицу. И вот снова перед ним родные места. Теперь он прибыл сюда знатным вельможей, зятем самого императора. На нем богатые одежды. Его несут в полонкине первого министра. Он вошел в дом. Навстречу ему выбежала мать. Взяла его за руки и, ласково поглаживая по плечам, воскликнула — «Ты ли это мой сою? Никак не могу поверить. Разве могла я думать, что ты будешь знаменит, когда ты еще только учился читать и писать?» Радость матери была безгранична. Слезы счастья текли по ее щекам. Сын рассказал о своих служебных делах, о том, что женился и имеет наложниц, словом подробно обо всем. Мать всплакнула — «Твой отец недаром говорил, что ты прославишь наш род. Жаль, что он не может сейчас радоваться вместе со мной». Министр отправился на могилу предков и совершил поминальный обряд. Затем на высочайше дарованное золото и шелка он устроил пир в честь матери, созвав на него родственников и друзей. Пир длился десять дней. На одиннадцатый день Сою усадил мать в паланкин, и отправился в обратный путь. В дороге его охраняли все, начиная с правителей округов и кончая случайными прохожими, и потому поездка его окончилась благополучно. Когда Ян Сою проезжал Ло Ян, он приказал узнать, здесь ли Кён Хон и Сон Воль. Слуги навели справки и доложили, обе Кисен уже несколько дней как на пути в столицу. Сою был огорчен этим неожиданным известием. Прибыв в столицу, Сою поселил мать в своем доме и отправился во дворец, дабы известить государя о своем приезде. Император и императрица ласково приняли его, одарили десятью повозками золота, серебра и шелка. Ян отдал все подарки матери, созвал придворных на пир и три дня веселился. Через несколько дней он переехал с матерью в новый дом, жалованный ему сыном неба. Там были павильоны, беседки, пруд с лотосами, великолепный дом. Принцессы Наньян и Йон-Ян представились матери министра, представились ей также Чинчхэбон и Чхун Ун. Мать осталась довольна невестками, она порадовалась за сына. Министр получил приказ совершить обряд поминания отца. Поэтому нажалованные ему подарки он снова устроил трехдневный пир. Император и императрица прислали для него музыкантов изысканные блюда со своего стола. На пир собрался весь двор. Сою в ярком наряде и принцессы поднесли матери яшмовые кубки с вином. Все весело развлекались, пир был в самом разгаре, когда вошел телохранитель и доложил. «Пришли две женщины, у них послание к вам и к вашей матери». Министр взял послание. Оно было от Самволь и Кёнхон. Он ознакомил мать с содержанием письма и велел немедленно позвать девушек. Кисен вошли и, отвесив общий поклон, скромно потупили глаза. Гости, бывшие на Перу, переговаривались — Это Кесом Воль из Лояна и Чо Кёнхон из Хэбэя, известные красавицы. У министра Яна неплохой вкус, иначе мы не видели бы их здесь. Сою приказал Кисен показать гостям свое искусство. Кёнхон и Сом Воль поднялись на возвышение, украшенное жемчугом, и стали танцевать, одна против другой, взмахивая длинными рукавами. Их танец напоминал цветы, роняющие лепестки, и ветви ивы, качающиеся на ветру, игру красок в весенний день. Казалось, будто снова ожили порхающая ласточка и Люи джу порхающая ласточка-танцовщица Джао Фэй-Янь, любимая наложница ханьского императора Ченди. Люй наложница богатого вельможи, который отказался уступить ее государю. Когда же тот попытался взять ее силой, Люй джу покончила с собой. Мать министра и принцессы одарили девушек шелками и вышивками. Чинчхэбон давно уже была знакома с Сомволь, поэтому между ними сразу завязался разговор о делах прошлого и о надеждах на будущее. Принцесса Йон-Ян наполнила вином кубок и поднесла его госпожа Ке в благодарность за сватовство. Мать министра, госпожа Лю, сказала сыну. «Госпожа Ке удостоилась благодарности, а вот про мою родственницу все забыли». Союз похватился. «Ту Йон-Са — виновница нашего сегодняшнего веселья и вашего приезда в столицу» но даже если бы вас здесь не было я все равно пригласил бы ее и он тотчас велел отправить гонца к туюнса в это время ему сообщили госпожа Туёнса вот уже три года как уехала в дальние края госпожа лю была очень опечалена этим известием в парке лю министр ян встречается с вольваном Семья министра переселилась в новый дом. В главном корпусе Футан стала жить госпожа Лю. Передняя часть этого корпуса Ян Ситан. Здесь живет левая супруга министра, принцесса Йон Ян. Западная часть главного корпуса Фэн Согун. Здесь живет правая супруга министра, принцесса Нан Ян. Перед Ян Ситан расположены павильоны Нин Сян и Цин Хуа -лоу. Здесь поселился сам министр. Иногда здесь устраивают пиры. Рядом с этими павильонами Яньсяньтан, где министр принимает гостей. К югу от Фэнсагун находится Синьхуньюань, жилище Чинчхэбон. К востоку от Яньсяньтан домик Чхунун, он называется Юнчунге. К востоку и западу от Цинхуалоу Павильоны с зелеными окнами и красными перилами, окруженные помещениями для слуг. Это Шанхуалоу и Ван-Юэлоу, где поселились Ке Воль, Чок Кёнхон и 80 красивейших и талантливейших кисен. Кисен разделены на западную и восточную группы. 40 западных Кесен подчинены Кёнхон, а 40 восточных — Сомволь. Кёнхон и Сомволь — Обучают кисен песням, танцам и игре на музыкальных инструментах. Ежемесячно западная и восточная группы собираются в Цинхуалоу и состязаются в мастерстве. В такие дни министр обычно берет с собой мать и принцесс, отправляется в павильон и слушает музыку, любуется танцами, наслаждается пением. Он сам поощряет отличившихся кисен и наказывает провинившихся. Первых жалуют тремя кубками вина, заколками для волос и похвалами, а вторых поют простой водой и ставят тушью на лбу точку, чтобы тем было стыдно. Благодаря его надзору таланты Кисен расцветали с каждым днем. Кисен из дворца Вольвана, брата императора, были самыми искусными в мире, их называли «чародейками». Но все же им было далеко до кисен министра Яна. Однажды принцессы и все прочие женщины собрались у госпожи Лю. Вдруг вошел министр, отдал принцессе Наньян какую-то бумагу и сказал, «Прибыло послание от Вольвана». Принцесса прочитала следующее. «Наступили теплые весенние дни. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии». Все это время я был занят государственными делами и не имел ни минуты свободного времени. Давно уже не было видно коня в парке Лейю, не было слышно прежних веселых шуток, а там, где когда-то танцевали, выросла густая трава. Но благодаря могуществу сына неба и доблести его первого министра, наша страна процветает, народ благоденствует, как это было в счастливое время Кай Юань и Тяньбао. Благоухает весна, стоят теплые дни, яркие цветы и нежные ивы умиротворяют сердца людей. Я хотел бы встретиться с вами в парке Лэю, съездить на охоту, послушать музыку, вернуть себе хорошее настроение. Прошу вас ответить мне и передать ответ спосыльным. Я буду счастлив, если вы примете мое предложение. Вы догадываетесь о намерениях вольвана? Окончив читать, спросила принцесса. «Я не могу постичь их», — ответил министр. «По моему мнению, он просто хочет немного развлечься. Это в его духе». «Вы ничего не поняли», — сказала принцесса. «Всем давно известно, что Вальван любит лишь хорошую музыку и красивых женщин. В его дворце много красоток, а недавно он заполучил еще известную кисен из Учана по имени О'Кьон». Говорят, красотки из его дворца, увидев Окьон, начинают страдать, как Джун Ли Чунь и Муму. -му. Некрасивые и ревнивые женщины. Первая была женой правителя Ци Сюаньвана, вторая наложницей мифического правителя Китая Хуан Ди. Они признают, что такого красивого лица и такой стройной фигуры, как у окьон, нет ни у кого в мире. Прослышав, что у вас много красавицки сен, Вольван захотел сравнить своих чародеек с вашими, ведь вы и он все равно, что Ван Кай и Шичун, богатые вельможи древнего Китая. «И впрямь я не понял его», — говорит Сую. «Вы разгадали его намерения лучше меня». «Это игра», — продолжает принцесса, «и вы должны ее выиграть». Сказав так, она подмигнула Кён Хон и Сом Воль, И добавила: воинов обучают десять лет, а используют лишь однажды. Иногда победа или поражение решается в схватке двух богатырей, так что вы должны приложить все усилия, чтобы не остаться побежденным. Сом Воль говорит: боюсь, что мы не сможем выстоять перед таким противником. Музыканты во дворце Вульвана лучшие в мире, а Окьон изучана вообще не имеет себе равных. Вряд ли найдется кисен, которая захочет потягаться с такими мастерами. Таланты наши невелики, сыгрались мы плохо, шансы на победу ничтожны. Как бы наши кисен не сбежали раньше, чем начнется состязание. Я знаю, что над нами будут смеяться, но меня беспокоит лишь то, что нас осудит сам господин министр. Сою отвечает ей. Давным-давно я встретил вас в Луяне. Тогда мне говорили, что в зеленых теремах знамениты три красавицы. Окьон была в их числе. Значит, это о ней идет речь. Но в теремах было только три красавицы. Если, как говорится, у меня есть Джан Лян и Чен Пин, блестящий полководец и хитроумный советник основателя династии Хань Любана, чего же мне бояться Сян Юа и Фань Зена? Красоток из дворца Вульвана? Сравнивают с деревьями и травами гор Багуншань, говорит Сомволь. Как можем мы с ними соперничать? Пусть принцесса спросит у Кёнхон, что-то собирается делать. Я боюсь, что услышу ее речи и у меня сожмется горло. Я не смогу петь. Кёнхон рассердилась. Вы впрямь так думаете, госпожа Сомволь? Мы с вами изъездили семьдесят округов. Всем нравилась наша музыка, так что не нам посовать перед Окён. Вот если бы здесь оказалась та, что сокрушала города и царства, имеется в виду Ли Фужень, любимая жена императора Уди. Ее брат, придворный музыкант Ли Янь-Янь, сложил ей оду, в которой говорилось, что Ли Фужень одним взглядом сокрушает город, вторым царство. Или фея с горы Ушань, которая воплощается то в дождь, то в облако. Вот тогда нам пришлось бы плохо. А чего нам бояться этой окьон? «На словах все легко», — возражает ей Сомволь. «А ведь мы давно уже не встречали достойных соперников. Лишь однажды мы были приглашены на прием к начальнику какой-то управы. Остальное же время мы выступали на пирушках дерзких дворянчиков или благородных любителей музыки. Это верно, что мы никогда не уступали никому, но теперь мы должны иметь дело с лучшими кесен самого Вульвана». Взор его зорок, он крут на расправу. Недаром, говорят, глянешь на его кулак, тайшань с пылинку покажется. А ведь ок йон все равно, что джан дзи Джан-Лян. У нее немало хитростей припасено на такой случай. Нельзя обохвалиться, как Джао-Гуа, полководец правителя чу сяо -Чен -Вана похвалялся своими военными талантами, которые при первом же применении на практике привели его к поражению и гибели. «По-моему, надо честно предупредить, что нас ждет поражение». Сом Воль повернулась к министру. Кёнхон очень самонадеянна. Я хочу, чтобы вы знали об этом ее недостатке. Когда она впервые увязалась за вами, она украла у Йон лучшего скакуна». «Назвалась юношей из Хэбэя и обманула вас на Ханьданьской дороге. Если бы она имела красивую внешность и приятные манеры, разве вы приняли бы ее за мужчину? В первую же ночь она влезла к вам в постель, заняв мое место, а теперь она хочет унизить меня в ваших глазах. Разве это не смешно?» Кён Хон смеется. «Неизмерима человеческая подозрительность. Раньше я превозносила вас как хэн-э, а теперь презираю. Вы хотите стать наложницей министра Яна, потому и возводите на меня напраслину». Все женщины рассмеялись. Принцесса Йон-Ян говорит. «Госпожа Чок нервничает. Министр не смог разгадать в ней женщину. Вот в чем причина. Но здесь нет ничего унизительного». Госпожа Ке сказала правильно: Женщина не должна обманывать людей, переодеваясь в мужское платье. Ну а если мужчина оденет юбку, чтобы обмануть кого-либо, он не богатырь. Ни к чему украшать ложью свои недостатки. Министр улыбнулся: Вы правы, принцесса. Обыкновенный человек всегда различит звуки Камунго, но не отличит мужчину от женщины. А это значит, что у него есть уши, но нет глаз. Но если у человека не хватает на лице одного из семи отверстий, это еще не значит, что человек неполноценен. Вот вы смеетесь надо мной, но все те, кто знает Ян Сою, хвалят мощь его здоровья и силу его духа. Присутствующие снова громко рассмеялись. Сон воль говорит. «Всегда лучше иметь дело с сильным противником. Зачем же вы шутите? Или вы мне не верите? А что, если то же самое вам скажет Чун Ун или госпожа Чин?» В разговор вступает Чхэбон. «Если вы собирались сдавать государственные экзамены, я сделала бы все, что в моих силах. Что же касается пения и танцев, то здесь я бессильна. Уж если вы меня заставите выступать, то наверняка потерпите поражение». Ей вторит Чхун-Ун. «Надо мной смеются, и мне стыдно, что я не умею петь и танцевать, хотя мне и очень хочется побывать на состязании. Но если я пойду туда, люди станут указывать на меня пальцами и говорить, а вот наложница министра Яна, соперница принцессы Йон-Ян. Они будут смеяться над маршалом и принцессами, его женами. Нет, я ни за что не пойду на состязание». «Почему ты думаешь, что над нами будут смеяться?» — недоумевает Йон-Ян. «Когда я сажусь в полонки на шелковые подушки и высоко поднимаю занавески, люди говорят, вон едет Каю ин любовница министра Яна. Они трутся о мои плечи, трогают запятки, пялят глаза на мои одежды, а видят лишь некрасивую женщину со спутанными волосами и запачканным лицом. Тогда они пугаются и говорят, «Министр болен той же болезни, что и Дэн Тудзи». Имя героя древнекитайского поэта Сун Юя стало нарицательным для неразборчивого волокиты. «Разве это не насмешка над господином министром? Вольван еще не видел таких, как я. А если увидит меня, то с гримасой отвращения отвернется. Разве это будет приятно принцессам?» «Ужасно!» — говорит Наньян. «Ужасны ваши речи. Раньше женщины мечтали стать феями, а теперь красавец влечет участь Джун Личунь. Нет, я не верю вам». Она поворачивается к министру. «На какой день вы условились о встрече с Вольваном?» «На завтра». Кён Хон и Сом Воль всполошились. «А мы еще до сих пор не распорядились насчет музыкального зала. Надо срочно это сделать» они вызывают старшую над кисен и объявляют ей завтра в парке лю министр встречается с вольваном кисен должны сопровождать министра в новых одеждах и со своими инструментами выезд на рассвете все восемьдесят кисен выслушав приказ принялись красить лица подрисовывать брови готовиться к празднеству Министр и Вольван едут на охоту. Сон Воль и Кёнхон демонстрируют свои таланты. На следующее утро Союв встал рано, облачился в военные одежды, взял лук и стрелы, сел на белого как снег скакуна и выехал из столицы на юг. Вместе с ним были 300 охотников, а также Кёнхон и Сомволь в золотых платьях, разрисованных цветами и листьями, с украшениями из резной яшмы на поясе. Под каждой из них — конь с золотым седлом и жемчужной уздечкой, в руках — хлысты с коралловой рукояткой. За ними, на резвых скакунах, следовали другие кисен. На середине пути Кавалькада встретила вольвана в окружении охотников и музыканш. Их у него было столько же, сколько и у Ян Сою. Вольван и министр поехали рядом, головы их коней касались друг друга. «Откуда у вас этот конь?» — спросил Вольван. «Из страны Даюань», — ответил министр, китайское название древней страны, располагавшейся на территории современного Узбекистана. «Если это так, то имя этого скакуна, проносящийся в облаках тысячи ли. В прошлом году, когда я охотился с братом в Шанлине, Там было свыше тысячи коней в богатом убранстве. Они мчались быстрее ветра, никто не мог догнать их. «Этот конь, — сказал министр, — не раз спасал мне жизнь во время военных походов. Поистине он стал моим другом. Мне хотелось бы сравнить силы наших скакунов. Давайте взмахнем хлыстами и поскачем на перегонки, как это делали древние богатыри. Согласны? Таково и мое желание», — ответил Вольван. Они сказали, чтобы свитые гости ждали их у шатров. Вот они уже собрались взмахнуть хлыстами и погнать коней, но в это время перед Вольваном появился олень, гонимый охотниками. Вольван приказал молодцам, стоявшим перед ним, стрелять. Те разом выстрелили, но ни один не попал в оленя. Ван рассердился, хлестнул коня, поскакал за оленем, пустил на скаку стрелу, и попал оленю прямо в бок, убив его на повал. Все закричали «Ура!», а Союз сказал «Видно, у вас волшебные стрелы, как у жуянского вана». «Куда мне до него?» — скромно ответил Вольван. «Покажите лучше теперь вы свое искусство». В это время из облаков вынырнула пара лебедей. Все подумали, этих птиц невозможно подстрелить из лука, их надо брать соколом. Но министр не захотел выпускать сокола. Он вытащил стрелы и, не останавливая коня, выпустил первую. Она попала прямо в глаз лебедю, тот упал у ног коня. — Вы стреляете, как Ян Юдзы, — восхищенно проговорил Вольван. Всадники взмахнули кнутами, и кони их понеслись быстрее молний. В мгновение ока миновали они огромное поле и взобрались на холм. Здесь всадники остановили коней и стали любоваться окружающим пейзажем и беседовать об искусстве стрельбы из лука и фехтования мечами. Вскоре подъехала свита. Слуги подали министру и вольвану на серебряном столике убитых оленя и лебедя. Сою и вольван спешились, сели на траву, вытащили ножи и стали есть то и дело, подливая друг другу вина». Неожиданно вдалеке показались два придворных в красных одеждах, за ними какая-то толпа, наверное, гонцы из столицы. Вот один из придворных подбежал к пирующим. Государи-государня, жалуют вам вино со своего стола. Охотники отправились в шатер Вольвана, зажгли огонь и отведали присланного вина. Затем гонцы передали министру и Вольвану послание сына неба послании содержался приказ написать стихи на тему охота в горах. Наклонив головы в знак повиновения, министр и Вольван принялись сочинять стихи. Написав, они отдали их гонцам для вручения императору. В стихах министра было сказано «На рассвете я выехал в поле, взяв с собой удальцов самых смелых. Меч мой лотос в весеннюю пору, Будто звезды каленые стрелы. Мой шатер полон девушек милых, В целом свете не встретишь белее. Пред моим скакуном пара крыльев Это сокол-охотник мореет. В дар вина государь наш прислал нам, Мы с восторгом его распевали, Золотыми ножами от дичи От оленя куски отрезали». А потом вспоминали былое, говорили про ратную пору, Как в студеную зиму в метели гнались мы за разбойничьей сворой. Вольван изложил заданную тему так. Быстрее молнии мчатся к холму драконы кони, Под барабанный бой здесь седок коня сдержал, Летит стрела, и вот уж олень подкошен сизый, Вот лук еще натянут, и белый лебедь пал. «В героях дней минувших могли бы мы вызвать зависть. Нам щедрость государя веселье придала. Не говорите, что ли день стрелок непревзойденный. Смотрите, ведь и наша добыча немала». Гонцы взяли стихи и отправились в столицу. Подошли гости министра и Вольвана. Уселись в ряд, слуги поднесли им кубки с вином в серебряных котлах уже варились лакомые блюда мясо верблюда мягкие губы орангутанга на яшмовых столах появились орехи из страны юэ хурма из южных стран похоже было что гости попали на пир к фее Си Ван ванму или на пир в павильон байлянь к ханьскому уди гостей окружили кисен их шелковые одежды как бы образовали шатер а перестук поясных украшений напоминал раскаты грома. Тела их раскачивались наподобие ветвей ивы. Музыка журчала, как вода в реке Тюйдзян. Голоса потрясали горы Джуннаньшань. Изрядно захмелевший Вольван обратился к министру. «Вы по-дружески обошлись со мной, и я не хочу оставаться у вас в долгу. В Лэйю прибыло несколько моих кесен." «Разрешите им порадовать вас песнями и танцами». Министр поблагодарил за честь. «Мне будет чрезвычайно приятно увидеть ваших кисен. Но, движимый братскими чувствами, я позволю себе приступить к границе дозволенного. У меня тоже есть кисен. Многие из присутствующих хотят полюбоваться ими. Вы разрешите им также показать свое искусство?» Вольван согласился. Тотчас встали со своих мест Сон Воль, Кён Хон и четыре кисен из дворца Вульвана и поклонились гостям. Министр оглядел девушек. Рассказывают, что у Нинвана была прелестная наложница. Ли Тай -Бо умолял Вана уступить ему красавицу, хотя он ни разу не видел ее лица, а только слышал ее голос. «А вот я могу видеть ваши лица, значит, я в лучшем положении, нежели Ли Тайбо. Как вас зовут, красавицы?» Четыре кесен из дворца Вульвана поклонились и ответили. «Нас зовут Туунсон из Дзинлина, Сочхэа из Дзинлоу, ман ок -йон из Учана и Хо-Йон-Йон -йон из Чанани». Министр обратился к Вульвану. «Когда я был еще юношей», Я много слышал о прекрасной талантливой окьон. Сегодня я убедился. Ее красота подстать ее славе. Вольван, в свою очередь, узнав имена Сом-воль и Кён-Хон, сказал: Этим двум красавицам можно позавидовать. У них настоящий хозяин, которого они достойны. Где это вы нашли их? Госпожу Ке, я встретил в Луяне. Когда приехал туда сдавать государственные экзамены, она сама предложила мне свою любовь. А госпожа Чок раньше была во дворце Яньвана. Когда я проезжал княжество Янь, она покинула дворец своего хозяина и последовала за мной. Вольван захлопал в ладоши. Смелость госпожи Чок подстать вашей славе, дорогой министр. Она полюбила вас, и никто не посмеет сказать о ней ничего плохого. А вот госпожа Ке связала свою судьбу с вашей, когда вы еще не были вельможей. Значит, она заранее знала о знатности и богатстве, которые ожидали ее в будущем. Удивительная прозорливость! Как же вы встретились с ней? Сою рассказал подробно историю о том, как он встретил Сомволь на Тиандинском мосту и как они вместе сочиняли стихи. Вольван заметил. Говорят, вы дважды одерживали победы на государственных экзаменах. Это великолепно. Стихи ваши должно быть прекрасны. Нельзя ли познакомиться с ними? Зачем вспоминать то, что было написано шутя? Махнул рукой министр. Тогда Вольван обратился к Сомволь. Министр забыл свои стихи, но может вы их помните? Я помню их до сих пор, ответила девушка. «Написать вам их на бумаге или исполнить как песню?» «Лучше будет, если вы споете. обрадовался Ван. Сом Воль вышла вперед и запела. Гости были очарованы ее пением. Воль Ван не скрывал восхищения. «Вы лучшая певица из всех, кого только мне доводилось слышать, а господин министр — великолепный поэт. Мне особенно понравилось вот это место». «Цветы стесняются наряда красавицы. Она еще не начала рвущуюся из груди песню, а рот ее уже полон благоухания. В этих словах воспета ваша красота, госпожа Ке. Лучше не скажет или Тайбо. Здесь ничего нельзя прибавить или убавить». Сказав так, он наполнил вином золотой кубок и поднес сомволь и кенхон. Затем он приказал четырем своим кисен спеть и станцевать. Кисен показали свое искусство, и оно не уступало мастерству кисен-министра Яна. После этого гости вышли из шатра. Вольван, увидев, что несколько воинов от нечего делать фехтуют на мечах, сказал, «Давайте посмотрим теперь, как наши красавицы ездят на конях и стреляют из лука». В моем дворце есть десятки кисен, которые весьма искусны и в верховой езде, и в стрельбе. Но у министра, наверное, есть такие. Давайте позовем их и попросим подстрелить фазана и догнать на коне зайца. Что вы на это скажете? Сою приказал выбрать самых искусных кисен, дабы те показали свое мастерство и не осрамили его перед ваном. Тут встала Кёнхон и заявила. «Я не очень искусна в стрельбе и фехтовании, но хочу сегодня держать экзамен». Сою обрадовался ее намеренью, снял с себя лук и отдал ей. Кёнхон взяла лук и сказала всем кисэн, «Если я не попаду в цель, вы, пожалуйста, не смейтесь надо мной». Затем она птицей взлетела в седло и поскакала к шатру. Как раз в это время из травы выпорхнул фазан. Кёнхон натянула лук, И пустила стрелу. Фазан упал прямо к ногам ее коня. Министр и Вольван улыбаясь похвалили девушку за меткую стрельбу. Кёнхон слезла с коня и скрылась в толпе кисен, которые говорили друг другу: «Эх, зря мы десять лет учились стрельбе из лука, никогда нам не стрелять так, как стреляет Кёнхон». А Сомволь в это время думала: пока еще мы ни в чем не уступили красоткам Вольвана но ведь их четверо, а нас только двое. Как жаль, что нельзя позвать Чхун-ун. Песни и танцы не ее стихия, но ее красивое лицо и умные речи несомненно заставят Вольвана забыть о Ту-ун-сон. Она тяжело вздохнула и вдруг увидела, что к шатру приближаются две красавицы. сим -йо йон исполняет танец с мечами, Пэкнен пха играет на пибе. К шатру подъехала повозка, в ней сидели две женщины. Воин, охраняющий вход, спросил «Экипаж из дворца Вольвана?» «Женщины, сидящие в этой повозке, жены министра Яна. По особым причинам они не могли приехать раньше», — ответил кучер. Охранник вошел в шатер и доложил министру о приезде женщин. Сою подумал «Наверное, это приехала чхун Помнится, она хотела присутствовать на празднестве. Сою велел позвать приехавших. Из повозки вылезли две женщины. Впереди шла Сим Йойон, за ней Пэк Пха, дочь дракона, которую Ян Сою некогда видел во сне. Они подошли к министру и низко поклонились. Указывая на Вольвана, Сою сказал, «Это Вольван, брат императора, приветствуйте его». Красавицы поклонились и Вольвану, после чего Сою предложил им занять места рядом с Кёнхон и Сомволь. Обращаясь к Вольвану, Сою проговорил. «Этих двух женщин я встретил, когда мы сражались с варварами, но тогда я был очень занят и не мог прихватить их с собой. Сегодня же, узнав, что я провожу время с вами, они сами решили приехать сюда». Вольван снова взглянул на приехавших. Лицом они походили на кёнхон и Сомволь, манеры их были безукоризненны. Воль Ван был поражен их красотой, а лица Кисен из его дворца стали пепельно-серыми от зависти. — Как вас зовут, красавицы? Откуда вы родом? — спросил Ван. — Меня зовут Симьо -Йо Йон, я из селяна, — ответила одна из них. — А меня зовут Пэкнын Пха. «Когда-то жила я между реками Сяо и Сян, потом мне пришлось переселиться на запад, а теперь я приехала сюда». «Вы обе не похожи на обыкновенных людей. А музыку вы понимаете?» «Я провинциалка и никогда раньше не слышала звуков музыки», — сказала Сим Йо йон «Так что не знаю, какими талантами порадовать вас. Вот разве что...» В детстве я училась танцевать танец с мечами, но он право вызовет у вас лишь насмешку. Если благородные гости желают, я могу исполнить его. Вольван поворачивается к министру. Во времена Сюаньзуна лучше всех танцевала танец с мечами госпожа Гунсунь. После нее не было никого, кто владел бы этим искусством в такой же степени. Жаль, что я никогда ее не видел. Семю Йон сказала, что она умеет танцевать танец с мечами, что очень приятно слышать. Сою и Вольван сняли свои мечи и отдали Сим-Йо-Йон. Та засучила рукава, развязала пояс и пустилась в пляс. Вот она встрепенулась и пошла по кругу, приседая и покачиваясь из стороны в сторону. Светлые ее одежды и блестящие лезвия мечей смешались в одно светлое пятно, словно белый мартовский снег осыпал ветви персикового дерева. Затем ритм музыки ускорился, мечи стали мелькать еще быстрее. На гостей как бы повеяло снегом и инеем, лица Йойон снова не стало видно. Неожиданно в небе встала зеленая радуга. Холодный ветер засвистел между столами и кубками с вином, гости задрожали от холода, волосы их встали дыбом. Йоян хотела показать все, на что она способна как танцовщица, но подумала, что это может уязвить Вольвана, закончила танец, положила мечи и поклонилась. После раздумья Вольван сказал ей — «Обыкновенный человек не смог бы исполнить этот трудный танец таким совершенством. Я слышал среди небожительниц, многие славятся умением танцевать танец с мечами. Вы не из их числа?» «О нет», — ответила семья -Йо Йон, — «просто на Западе, где я жила, любят шутить над войнами. Вот я и выучилась исполнять этот танец. Где ж тут быть волшебному искусству небожительниц?» «Я хотел бы, — сказал Вульван, — чтобы вы научили этому танцу наиболее искусных кисен из моего дворца». Йо-йон поклонилась, дав этим понять, что она выполнит просьбу. «А чем порадуете нас вы?» — обратился Ван к пэк -пха. «Я уже говорила, что провела детство у рексяо Сяо и Сян, где жили Эхуан и Нюй-Ин из храма Хуан-Лин» жены легендарного императора Шуня. В тихие вечера, когда засыпает ветер и восходит светлая луна, с неба доносятся звуки пибы, струнный инструмент типа лютни, на которой они играют. Еще ребенком я с радостью слушала эту музыку и старалась подражать ей. Не знаю, понравится ли она вам. Вольван оживился. Из древних книг я знаю, что Эхуан и Ньюин играли на пибе, «Но я никогда не слышал, чтобы их музыку перенял кто-либо из людей. Если вам знакома эта музыка, мы с удовольствием послушаем ее». Нынпха достала пибу и тронула струны. Звуки были чисты, они словно печалились и тосковали. Казалось, будто ручей журчит в горной долине, будто кричат журавли высоко в небе. Слушая ее игру, Гости загрустили, слезы потекли из их глаз. Через некоторое время сами собой закачались травы и деревья. Повеяло осенью, увядшие листья один за другим начали опадать с веток. Вольван был поражен. Я не верил раньше, что человеческая музыка может быть такой, «Как это вам удается, что весна вдруг превращается в осень, сами собой опадают листья?» «Нет, обыкновенный человек не может создать такую музыку». «Я всего лишь воспроизвожу творения древних», — возразила Нынбха. «Так что заслуги мои невелики, этому может научиться каждый». Тут к Вольвану подошла ман Окьон. я не так талантлива, как госпожа Сим» но могу исполнить для вас на том же инструменте известную всем мелодию «Белый лотос». Вы позволите?» Она взяла пибу, изготовленную в стране цинь, вышла вперед и тронула струны. Зазвучала веселая песня. Ян Сою, Сом Воль и Кёнхон похвалили девушку за прекрасное исполнение. Воль Ван был тоже очень доволен. «Зять императора пьет штрафной кубок». Встреча Вольвана и Янсую в парке Лейю прошла весело и интересно. День постепенно клонился к вечеру, темнело. Пиршество закончилось, гостей одарили шелками, затканными золотом и серебром. Вольван и министр, озаренные лунным светом, подъехали к воротам столицы. Послышался звон колокола. Кисен наперебой кинулись вперед, их поясные украшения застучали, Шпильки попадали под копыта коней. Стук копыт напоминал раскаты грома, в воздухе витал аромат. Жители столицы с удивлением взирали на эту картину, а седовласые старики утирали слезы и говорили, «Кажется, будто мы снова молоды, и видим, как император Сюаньцзун шествует со своей свитой во дворец Хуа Цингун. Тогда было точно такое же». «Как странно! Мы прожили долгую жизнь, и вот теперь снова довелось увидеть свою молодость!» Через некоторое время обе принцессы Чин Бон и Чхун Ун вместе с матерью-министра и его наложницами уже были во дворце. Министр привел с собой семью Йон и Пэк Пха и представил их матери и принцессам. Красавец приветствовала принцесса Йон Ян. Министр любит повторять: Успехом в битвах я обязан двум достойнейшим женщинам госпоже Сим и госпоже Пек. Я очень жалею, что не знала вас раньше. Отчего вы приехали так поздно? Мы, провинциалки, и никогда до этого не бывали в столице, ответили ее Йон и нынпха Давно уже стремились мы увидеться с министром Яном, но боялись, что вы не простите эту дерзость, поэтому мы и не смели приехать раньше. Мы слышали, что принцессы, жены министра, обладают достоинствами, описанными в песнях «Утка и селезень» и «Стройное деревце». Разве могли мы без приглашения явиться к ним? Узнав о пиршестве в Лею, мы решили принять участие в состязании кисен, после чего министр осчастливил нас приглашением во дворец. Принцесса, улыбаясь, сказала мужу, «Сегодня ваш дом полон красоток, вы можете гордиться. Но известно ли вам, что это заслуга наших сестер?» «Эти двое прибыли в столицу впервые», — засмеялся министр. «Они говорили здесь льстивые слова, так как побаиваются вас. И это вы считаете их заслугой?» Присутствующие рассмеялись. Чхэбон и Чхунун спросили у Сом воль Кто же победил и кто потерпел поражение в сегодняшнем состязании? В разговор вмешалась Чок Кюнхон. Госпожа Ке смеялась над моими словами, и все же вышло так, как я и говорила. Приближенные Вольвана были потрясены нашим искусством. Вспомните старину. Джуге Лян приехал в Дзяндун и повел искусную речь об интересах царства Хань и царства У. От изумления у Джоу Гунзиня и Лу Цзиня даже перехватило дыхание, и они не могли произнести ни слова в ответ. Вспомните судьбу властителя Пин Юаня, который направил послов княжества Чу с просьбой о помощи, но все его девятнадцать послов возвращались ни с чем. Тогда он отправил послом своего верного Мао Суя, и тот блестяще выполнил данное ему поручение». «Душа моя велика, и слова тоже велики, а великие слова всегда содержат в себе великий смысл. Спросите госпожуке, она знает, что я никогда не говорю впустую». «Могу сказать», — ответила ей Сомволь, — «что слова госпожичок бьют в цель так же метко, как и ее стрелы, а когда она берет в руки музыкальный инструмент, можно лишь восхищаться». Но если человека поставят на поле боя, где дождем сыплются стрелы и камни, ему трудно будет сделать хоть один шаг, выпустить хоть одну стрелу. Страх, который овладел мною во дворце Вольвана, — это восхищение неземным обликом и необыкновенными талантами, прибывших на пир госпожи Сим и госпожи Пек. В чем же тут заслуга госпожи Чок? А теперь я отвечу самой госпоже Чок. Во времена весен и осеней жена сановника Дзя была очень грязна и неряшлива с виду. Уже три года она была замужем, но ни разу за это время не улыбнулась. Однажды, когда она шла с мужем по полю, муж подстрелил фазана и что-то сказал жене, и тогда госпожа Дзя впервые рассмеялась. «Вот и Кёнхон очень напоминает мне эту женщину». Кёнхон усмехнулась. Муж госпожи Дзя вызвал смех жены удачной стрельбой и красноречием. Но если сам он, красив лицом, умеет хорошо говорить, да к тому же отлично стреляет из лука, зачем ему любить такую уродину? «Вас не переспоришь», — засмеялась Сомволь. «Вы потому так самоуверены, что пользуетесь благосклонностью министра». «Я уже убедился, — сказал Ян Сую, — что госпожа Ке обладает многочисленными талантами, но я не знал, что она отлично осведомлена в конфуцианских канонах. Только что она продемонстрировала нам знания весен и осеней». Сомволь смутилась. «Действительно, в свободное время я читаю классические книги и исторические хроники, но мне далеко до настоящих ученых». На следующий день министр явился во дворец на аудиенцию к императрице, которая пригласила к себе также Вольвана и принцесс. Разговор зашел о пиршестве в Лыю. Соревнование Кесен закончилось. Кто же победил? Кто потерпел поражение? «Мне кажется, господин министр должен быть доволен результатами», сказал Вольван. «Не знаю, правда, довольны ли его жены». Сказать, что я вышел победителем, значит проявить ревность, ответил ему Сою. Именно так поступил некогда Ли Тайбо, прочитав стихи Цуйхао. А счастливы ли принцессы или несчастны? Этого я знать не могу, так как я не принцесса. Спросите об этом у них самих. Императрица, улыбаясь, повернулась к принцессам. Супруги одна плоть, ответили те. «Честь и позор, горе и радость они делят пополам. Когда муж счастлив, то и жена его счастлива. Когда муж несчастлив, то и жена несчастна. Если министр доволен результатами состязания, то и мы тоже довольны». «Но на деле не всегда бывает именно так», — сказал Вольван. «С давних времен человек, ставший зятем императора, начинал вести разгульную жизнь». Причина этого — в слабой морали и в мягкости законов. Я хочу, чтобы государыня перевела министра в судебную палату, где ему самому пришлось бы наказывать людей за преступления. Тогда он понял бы, что и сам грешен». Императрица рассмеялась. «Министр Яны впрямь грешен, но наказывать его слишком хлопотно и для меня, и для моих дочерей». Лучше уж изменить законы, сделать их более строгими». «Пусть будет так», — не унимался Вольван. «Но все равно министр должен искупить свою вину. Я советую вам сначала заставить его во всем сознаться, а потом уж назначить ему наказание». Пока императрица, смеясь, обсуждала с принцессами предложение Вольвана, тот составил обвинительный рескрипт по делу Янсую. С давних времен человек, ставший зятем императора, лишается права иметь наложниц. Это делается не для того, чтобы ограничить в чем-то самого зятя, а из уважения к сыну неба и в интересах государства. Принцессы Йон-Ян и Нан-Ян — дети императорской семьи. Они добродетельные, как Тай-Сы и Тай-Жень, жены и мать вань -Вана, основателя династии Джоу, почитаются как образцы женской добродетели. Но министр Ян забыл о женах и предается разврату с наложницами. Страсть его сильнее голода и жажды. В глазах у министра красотки земель Яни Джао, в ушах музыка стран Джен и Вэй. Министр суетится, как муравей, и трещит, как цикада. Добродетельные принцессы не ревнуют его, но разве могут они относиться к мужу с должным уважением и почтением? «Министра Ян Сою необходимо наказать за высокомерие и распущенность в назидание другим. Мы призываем вас, господин министр, честно покаяться в своих прегрешениях и ждать нашего приговора». После того, как Вольван зачитал обвинение, Сою смиренно подошел к императрице, снял шляпу, поклонился низко и сказал следующее. «Я, Ян Сою...» Незаслуженно пользуясь милостями государя и государыни, занял пост первого министра, пребывал в знатности и славе. Были исполнены все мои желания, дочери государыни стали моими женами, они любили меня безмерно, но во мне жила еще страсть и неукротимая энергия юности, и потому я искал общество красивых девушек, умеющих петь и танцевать». «Вы сами избаловали меня богатством, знатностью, осыпали благодеяниями, и потому я не смог вовремя взять себя в руки, вот в чем моя вина». «Я знаю законы. Человек, ставший зятем императора, не должен заводить наложниц, но ему прощается то, что было до женитьбы. Теперь смотрите, госпожа Чинчхебон отдана мне по приказу его величества, так что ее можно и не считать». Госпожа Качхун-Ун была моей еще в давние времена, когда я жил в доме наместника Чона. Девицы кесом Воль и Чокин-Хон, семьи Йон и Пекнен Пха связали свою судьбу с моей, либо когда я еще не состоял на службе, либо в период моей заграничной службы, либо во времена военных походов. Ведь все это было до моей женитьбы. А сюда. Они съехались не только по моему приглашению, но и по приказу принцесс. «В чем же вы видите нарушение морали? В чем я повинен?» Вы спрашивали меня, я чистосердечно признался во всем. Выслушав признание Сую, императрица рассмеялась. «Иметь наложниц не такой уж страшный грех. Это можно простить». «Меня беспокоит лишь то, что министр, говорят, пьет много вина. Боюсь, как бы он не заболел от этого». «Но министр сваливает всю вину на принцесс», — горячился Вульван. «Это нельзя так оставить. Надо допросить его снова». Сою сделал вид, что он страшно напуган. Пал ниц перед императрицей и стал смиренно просить прощения. Императрица снова засмеялась. «Министр Ян — человек, который вершит судьбу государства. Я не могу видеть в нем только зятя». И с этими словами она приказала «Наденьте шляпу и подойдите ко мне поближе». Но Вольван все не унимался. «Заслуги министра Яна велики. Трудно обвинять его в чем-либо. Но наши законы строги, так что оставлять его без наказания тоже нельзя. Давайте накажем его вином». Смеясь. Императрица согласилась. Придворные дамы принесли бокал. «Министр пьет, как кит», — сказал Вульван. «Обвинения против него выдвинуты очень тяжкие. Нельзя давать ему такой маленький бокальчик». Принесли большой золотой кубок, наполнили его крепким вином. Сою мог выпить много вина, но сейчас отпил только два-три глотка и сразу опьянел. Он полниц перед императрицей и проговорил, еле ворочая языком. «Пастух очень любил ткачиху, и все же отец ткачихи то и дело ругал его. Я завел в своем доме наложниц, и моя теща ругает меня. Право, нелегко быть зятем императора. Мне плохо, я прошу разрешения удалиться». Он хотел было подняться, но упал. Громко смеясь, императрица дала знак придворным дамам поднять министра и отвести его в опочивальню. Затем она сказала принцессам «Министру плохо, вы должны быть возле него». Выполняя приказ, принцессы последовали за мужем. Министр Ян наказывает своих ближних штрафным кубком. А в это время... Госпожа Лю, засветив огонь, ожидала возвращения сына. Увидя его сильно опьяневшим, она изумилась. «Раньше ты тоже пил, но не пьянел. Почему же сегодня ты сам не свой?» «Это моя вина», — ответил Сою. Сказав так, он долго злыми глазами смотрел на принцесс и, наконец, проговорил. «Брат принцессы Наньян», Нажаловался на меня государыне, приписал мне множество грехов. Я всегда умел постоять за себя, но на этот раз с трудом избежал суровой кары. Желая доказать мою вину, Вольван учинил мне допрос в присутствии государыни, и в наказание меня заставили выпить кубок крепчайшего вина. Если бы я выпил больше обычного, то умер бы. Вольвану, досадно, что он проиграл состязание в Лыю, и он захотел отомстить мне. Принцесса Наньян ревнует меня к наложницам, поэтому она вместе с братом и придумала это коварное наказание. Теперь я знаю, нельзя верить тем приветливым словам, которые она говорит мне ежедневно. Прошу вас, матушка, дайте принцессе Наньян штрафной бокал, дабы она смыла вином свой гнев на меня». «Мне непонятна вина, принцессы», — сказала госпожа Лю. «Кроме того, ей нельзя пить ни капли вина. Если ты хочешь, чтобы я ее наказала, придумай что-нибудь другое». «А я хочу наказать ее именно вином», — не унимался министр. Госпожа Лю засмеялась. «Пока принцесса не выпьет вина, пьяница не успокоится». И она велела служанке принести вина для принцессы. Усомнившись в том, станет ли принцесса пить его, Сою взял бокал и хотел было попробовать вино, но принцесса выбила у него бокал, он разлетелся на куски. Ян обмакнул палец в лужу на полу и попробовал на язык. «Это был мед!» Ян возмутился. «Если бы меня, императрица, наказала медом, то и вы, матушка, должны были бы наказывать принцессу медом, но ведь я пил вино». «Отчего же принцесса должна пить мед?» Сказав так, он сам приказал служанкам принести вина, сам наполнил кубок и поднес принцессе. Принцесса делать нечего, взяла кубок и выпила вино. «Меня подвела принцесса Наньян», — сказал министр. «Но и принцесса Йон Ян, бывшая Чон Пхэ, тоже участвовала в этом заговоре». Государыня, глядя на мои страдания, подмигивала им обеим и смеялась, так что нужно наказать и Йон-Ян. Мать налила вина и принцессе Йон-Ян. Когда та выпила, госпожа Лю сказала, «Наказать моего сына значит наказать и его возлюбленных. Принцессы уже выпили штрафные кубки, теперь очередь за наложницами». Сою подхватил ее мысль. Вольван задумал встречу в Лыю как состязание красавиц Кисен. Кёнхон, Сомволь, Йойон и Нинпха имели перед собой достойных противников и мужественно добились победы. Они заставили Вольвана мучиться завистью, а меня подвели под штраф, в результате чего я же и пострадал, так что их тоже надо наказать. — Смешно слушать пьяницу, — говорит госпожа Лю. Ведь победителей, как известно, не судят. Не смея спорить, она позвала всех четверых и налила им покупку вина. Когда вино было выпито, две девушки, Кён Хон и Сомволь Воль, стали на колени и обратились к госпоже Лю. Государыня наказала министра за то, что у него много наложниц, а не за то, что мы победили на состязании в Лаю. Йойон и Нынпха не делили ложи с министром, но их тоже заставили пить штрафные кубки. Разве им не обидно? А вот Чхун-ун, давняя любовница министра, слепо преданная ему, почему-то избежала наказания. Мы все недовольны этим». «Ваши речи справедливы», — сказала госпожа Лю. «Пришлось и Чхун-ун осушить кубок». Теперь никто уже не был обойден штрафом. У всех кружилась голова. Опьяневшая Наньян терпела страшные мучения, и только Чинчхебон сидела скромно в углу, ничего не говорила и даже не смеялась. Министр заметил это. Одна Чхебон трезвая и смеется над нами. Надо и ее наказать. Он наполнил кубок и подал ей. Чхебон засмеялась и выпила. «Вы выпили вино, которого раньше и в рот не брали. Но как вы себя чувствуете?» — спросила госпожа Лю. «Нам очень плохо», — сознались принцессы. Госпожа Лю упросила Чхэбон проводить принцесс в спальню. Затем она приказала Чхун-ун принести еще вина. Взяв бокал, госпожа Лю сказала... Обе мои невестки — совершеннейшие из женщин. Я рада за сына. Но Сою много пьет, и это очень беспокоит принцесс. Если бы императрица знала об этом, она тоже была бы очень озабочена. Я в свое время не смогла образумить сына, поэтому он и стал таким, значит, и я не без греха, а посему и я должна выпить штрафной бокал и госпожа Лю выпила вино. Сою стало стыдно. Он опустился на колени. «Матушка, вы вынуждены наказывать себя из-за моего неблагопристойного поведения. Я заслуживаю самой страшной кары». Он велел Кёнхон наполнить вином большой кубок и продолжал. «Я не слушал наставлений матушки и принес ей много огорчений, поэтому я тоже выпью штрафной кубок». И с этими словами он опорожнил кубок. Он настолько опьянел, что не мог даже подняться на ноги, лишь махнул рукой в сторону павильона Юньчуньге. Госпожа Лю велела Чхун-Ун отнести туда министра. Чхун-Ун ответила, «Я не смею пойти одна, госпожа Ке будет ревновать». И она попросила Сомволь помочь ей. Мать разрешила им идти вдвоем. Чхун он не хочет идти одна из-за меня. Теперь у меня подозрений стало еще больше. Пошутила Сомволь. Кёнхон, смеясь, подхватила министра под руки и повела его к павильону. Все разошлись по своим комнатам. Жены и наложницы министра дают клятву. Сою знал, что Йойон и Нынпха любят природу. В его поместье был пруд. Вода там была прозрачна, как в озере. Посреди пруда стояла беседка под названием Янь-Ялоу. В этой беседке он поселил Нын-Пха. К югу от пруда высится гора Гэшань. Острая ее вершина похожа на обточенную яшму, громоздящиеся утесы, словно груда железа. Старые сосны бросают мрачные тени на пустынную местность. В горах беседка Биншуай Здесь поселилась семья Йон. Когда жены и наложницы министра гуляли по парку, Йон и Нэнбха хозяйничали в горах. Всех очень интересовала судьба Нэнбха, к ней часто приставали с расспросами. «Расскажите, как это удалось вам превратиться в человека?» «В прошлой жизни я была дочерью дракона», — отвечала Нэнбха, — «но однажды, Силы космоса и энергия гармонии сбросили с меня чешуйчатую кожу, а ее оказалось много, с девять гор, и превратили в женщину. Теперь я уже не могу повелевать стихиями, как не может летать воробей, превращенный в моллюска». Собеседники только ахали от удивления. Йойон время от времени исполняла танец с мечами для госпожи Лю, министра и принцесс. Часто прогуливалась с ними по парку и по-прежнему не любила, когда над нею подшучивали. «Если бы я плохо владела мечом, — говорила она насмешником, — мне не посчастливилось бы стать возлюбленной министра Яна. Раньше я сносила молча ваши шутки, но отныне этого делать не стану». Жены и наложницы янсую были счастливы, как счастливы рыбы в воде и птицы в облаках. Они ухаживали друг за другом, помогали друг другу, жили между собой как сестры. Ян любил их всех одинаково. Часто он думал, обе мои жены и шесть наложниц сблизились больше, чем плоть с кровью. Они любят друг друга как сестры. Разве не видна в этом воля неба? И действительно, В доме царило полное согласие, ибо сам министр, его жены и наложницы, все они были прочно связаны узами прошлой жизни. «Роднитесь все, не оглядывайтесь на свое знатное или подлое происхождение», — говорил Ян Сою. Возлюбленные Яна готовы были последовать его совету, и только Чхун-Ун, Кён-Хон и Сомволь и скромности не соглашались считать себя равными другим. Принцесса Ён Ян уговаривала их. «Вспомните, как некогда Лю Сюаньде, Гуань Юнчан и Джан Иде, китайские полководцы времен Троецарствия, названные братья, поклялись быть братьями. Вот мы с Чхун Ун издавна добрые друзья, и разве есть что-либо нехорошее в том, что мы станем сестрами?» В древности жена некая Вашидзуня была знатна и добродетельна, а ее соперница худородна и ветрена, но в конце концов обе стали монашками и полюбили друг друга. Так что судите сами, всегда ли нужно помнить о своем происхождении? Так сказала принцесса, и все согласились с ней. После этого обе жены и шесть наложниц министра Яна отправились в храм. Они зажгли курение, дважды поклонились изображению Бадхисатвы Авалакиташвары и написали текст клятвы. Вот она, эта клятва. В буддийских сутрах сказано «все люди поднебесные братья». Смысл и дух этой фразы одинаковы. Но есть люди, которые признают родство небесных отношений, но относятся к своим побратимам как к первым встречным. Это расходится с духом и смыслом упомянутой фразы. Все мы родились в разных местах, одна на юге, другая на севере, но потом разбрелись по свету, кто на запад, кто на восток. В конце концов, все мы стали жить под одной крышей и служить одному и тому же человеку. Наши мысли и чувства едины, так и цветы. Они одинаково колышутся под ветром, красуются в вазе, роняют лепестки на берег или в горный поток. Причина здесь простая — все они от одного корня. Значит, и все люди-братья, если и разбредутся по свету, все равно сойдутся вместе. Мир огромен и обширен, но они собираются под одну крышу. Что соединяет людей вновь? Небесные узы и счастливый случай. И вот мы, восемь женщин, клянемся отныне быть сестрами друг другу, делить вместе горе и счастье, жизнь и смерть. И если найдется среди нас одна, которая окажется двуличной и нарушит эту клятву, пусть небо покарает ее смертью, пусть опасается она за свою жизнь. Просим тебя, Швара. «Даруй нам счастье! Избавь от невзгод! Помоги нам через сто лет снова собраться в ином мире!» Сначала клятву произнесли обе принцессы, затем шесть наложниц. Последние, хотя и не осмеливались называть на людях принцесс сестрами, но привязались к ним всем сердцем. Через некоторое время все восемь женщин стали матерями. Обе принцессы Чун ун Сом-Воль, Йойон и Кён-Хон родили сыновей, а и Нынпха дочерей. Все они оказались хорошими, заботливыми воспитательницами, никогда не видели от детей обиды, и это тоже отличало их от обычных людей. Министр Ян уходит в отставку. Сын Неба жалует ему дворец Дзуймей. Это было время... Когда в Поднебесной царил мир, народ благоденствовал, и хлеба росли обильно. Министр Ян часто ездил на охоту с сыном неба в Шанлинь. Когда возвращался, шел к матери, устраивал пир, услаждал взор и слух танцами и песнями кисен. Но как раньше, так и теперь, радость уходит, горе приходит. Госпожа Лю внезапно заболела и вскоре покинула этот мир. Ей было тогда уже девяносто девять лет. Министр очень горевал. Император и императрица прислали ему свои соболезнования. Когда совершался погребальный обряд, им руководил церемонимейстер императорского двора. Наместник Чон и его жена тоже скончались, прожив много лет в почете и знатности. Министр был опечален их кончиной не меньше, чем принцесса Йон-Ян. Шестеро сыновей и две дочери министра, наружностью и характером удались в родителей. Сыновья напоминали драконов и тигров. Дочери были подобны Хен-Э. Старший сын Тэгён, рожденный принцессой Йон-ян, стал начальником отдела чинов. Следующий сын, Чхагён, рожденный госпожой Чокен Хон, получил место судьи. Третий сын, Сун гён рожденный Чхун-Ун, дослужился до тайного ревизора. Четвертый сын Кегион, рожденный принцессой Наньян, пошел в военные. Пятый сын Огион, рожденный госпожой Кесом Воль, стал ученым. Шестой сын Чхеген, рожденный госпожой Сим-Йо-Йон, в пятнадцать лет превосходил всех сверстников силой и ловкостью, а ум у него был, как у небожителя. Император души в нем не чаял возвел его в чин генерала Золотого Ворона, дал ему под начало сто тысяч воинов и назначил начальником Дворцовой Стражи. Старшая дочь министра Пу Дан, рожденная госпожой Чинчхебон, стала принцессой, женой Нанья, сына Вульвана. Вторая дочь Йон Нак, рожденная Пэк Нинпха, стала наложницей императорского сына. Настал день, когда министр Ян подал прошение на высочайшее имя с просьбой об отставке. При этом он говорил себе, «Когда плод созрел, он падает, когда чаша переполнена, вода льется через край». В прошении было сказано, «Министр Ян Сою нижайше кланяется сто раз его величеству императору и обращается с почтительнейшей просьбой. Человек, родившись на свет, имеет единственное желание — стать выше других. Когда же он добьется высокой должности, желания его исчезают. Человек желает славы, богатства и знатности ради своих родителей или ради своих детей. Когда же он станет богат, знатен и известен, желания его исчезают. Поэтому жажда богатства, знатности и славы, процветания и высокого чина — это страсть человеческой души. Но человек не знает, где предел слави и богатству. Он не знает, что все на свете имеет свой конец. Я беден талантами и слаб силами, но ношу высокий чин. Я не имею ни заслуг, ни отличий, но долгое время занимаю важный пост. Знатность моя уже перешла на моих детей, а славы я достиг еще при жизни матери. Когда-то я и мечтать не смел о том, чем обладаю сейчас». Я стал зятем императора. Я принят ко двору. Нет, я не простой подданный. Милости и дары сыплются на меня, как из рога изобилия. Желудок мой, раньше знавший одни только овощи, теперь наполнен вкусными и жирными яствами. Мое худородное семейство обласкано государем и государыней. Да разве могу я не быть довольным своей судьбой? Давно уже хотел я скрыться, бежать от благополучия, отказаться от ваших милостей, то есть отблагодарить вас злом за добро. Но ваше величества были столь добры ко мне, что я не осмелился поступить так. Кроме того, я думал, силы мои могут еще пригодиться для государственных дел». Я должен сначала исполнить свой долг, отблагодарить за оказанные мне милости, а уж потом уйти охранять могилы предков и ждать смертного часа. По сей день я в неоплатном долгу у вашего величества. Я уже стар, редеют мои волосы, мозг отупел. Пусть я предан вам, как собака или конь, я больше не в состоянии ничего сделать для того, чтобы отплатить вам за ваше благодеяние. Да я и не нужен уже для дел. Могуществом вашего величества покорены соседние племена. Воины не носят ремней, не стучат в барабаны. Народ благоденствует. В небе я вижу добрые знаки. Они говорят, что три поколения наших потомков будут жить в радости. Ваше величество может заставить меня по-прежнему нести государственную службу, но я честно сознаюсь, что не имею сил на это. Все мы, вассалы, дети вашего величества. А известно, что отцы рады, когда дети резвятся у их колен и печалятся, когда они покидают отчий дом. Мне кажется, что и вы, ваше величество, уподобляетесь такому отцу, не желая отпускать на покой своего старого верноподданного. Но кто сказал, что сыну легче покинуть отца, чем отцу отпустить от себя свое дитя? «Да разве могу я так просто оставить вас, своего благодетеля, своего отца и повелителя, подобного Яо и Шуню, легендарные китайские государи, образцовые правители, под властью которых в стране царили мир и процветание? Но в миску, наполненную водой, не нальешь еще воды, в сломанное ермо не запряжешь быка». Прошу вас, ваше величество, принять во внимание мою старость, прошу дать мне возможность вернуться на родину и окончить там свои дни, воспевая благодеяние вашего величества». Сын неба рассмотрел прошение и собственноручно начертал ответ. «Вы достигли шестидесятилетия, но это не тот возраст, когда надо бросать службу. Шао гуну, названный брат Увана, основателя Джоуской династии, Было почти сто лет, и все же он нашел в себе силы совершить доброе дело — спасти государство Джоу. Вы собираетесь отблагодарить нас за милость и уйти на покой, но мы не разрешаем вам сделать это. Вы еще в состоянии служить на благо государства. Ваша сила созрела, и сейчас не уступает силе, с какой выбили врагов. Вы говорите, что мозг ваш отупел, но мы этому не верим. Мы ждем от вас преданности и новых деяний». Далее Сын Неба написал, что, хотя министр и достиг преклонного возраста, силы его еще не ослабли, об этом знают все. Таков был ответ императора. Ян Сую снова написал прошение и более настойчиво просил об отставке. Ознакомившись со вторым прошением, Сын Неба сказал, «Настойчивость ваша не знает пределов. Нам никак не удается заставить вас переменить свои намерения. Вы забываете, что когда вы удалитесь в жалованные вам поместья, вам не с кем будет обсуждать государственные дела. К тому же императрица, наша матушка, скончалась. Мы не сможем теперь расстаться с принцессами Наньян и Йон-ян. Вот что мы решили». В сорока к югу от столицы есть дворец Цзуймэй. В древности здесь проводил летние дни император Сюньцзун. Местность эта уединенная, тихая, там хорошо отдыхать после трудов. Мы дарим вам этот дворец. И сын неба отдал приказ присвоить министру Яну звание императорского советника, сохранить за ним печать первого министра, а также жаловать ему поместье в пять тысяч дворов. Советник Ян взбирается на холм и смотрит вдаль. Советник Ян сердечно поблагодарил сына неба за новые милости и вместе с семьей отбыл в Цзуймэй. Дворец этот находился в горах Джуннаньшань, строгая красота которых напоминает знаменитые три горы бессмертных. Согласно указу императора, здесь стал жить сам советник, принцессы и наложницы разместились в прилегающих к дворцу павильонах. Днем советник бродил по берегу реки, искал в долинах цветы дикой сливы, писал на утесах сочиненные во время прогулки стихи, а иногда садился под сосной и играл на комунго. Счастливая безоблачная старость. Казалось, пролетят незаметно годы, и ничто не нарушит этот безмятежный покой. 16-й день восьмой луны — день рождения советника. Съехали сыновья и дочери, устроили семейное торжество. Оно длилось свыше десяти дней. Праздник кончился, дети разъехались по домам, вновь опустел дворец. Меж тем... Пришла пора девятой луны. Опали лепестки у хризантем, закачались плоды на ветвях деревьев. Настала золотая осень. К западу от дворца Цзуймэй есть высокий холм. Если взобраться на него, то округа Цинчуань, удаленная отсюда на 800 ли, видна как на ладони. Советник любил бывать здесь. Однажды сам он, его жены и наложницы, взобрались на вершину холма, воткнули в волосы ветки хризантем и стали любоваться осенним пейзажем, то и дело наполняя кубки вином. Тень заходящего солнца упала на высокий холм. Тени улетающих облаков повисли над широким полем. Все вокруг было окрашено в золотистые тона и словно нарисовано кистью художника. Советник достал яшмовое танцо и заиграл какую-то мелодию. Она была печально и тосклива, жалобно и уныла. Женщины загрустили, всем им стало как-то не по себе. Первыми очнулись принцессы. «Господин советник, вы богатый и знатный, имя ваше вейно славой. Редко кому выпадало такое, даже в древности. А в наши дни любой на вашем месте почитал бы себя счастливцем». Перед вами прекрасный осенний пейзаж. Вас окружают красивые женщины. Они наполняют для вас кубки, украшенные цветами. Все это должно только радовать человеческое сердце. Но звуки вашего танцо печальны. Они вызывают у нас слезы. Чем же объяснить вашу печаль?» Советник отложил танцо и ответил. «Когда я смотрю на север, то вижу, широко раскинулась равнина. Одиноко высится на ней холм. В тени густых трав виднеется дворец Эфангун, где жил цинский Шихуан. Потом смотрю на запад. Печальный ветер колышет деревья в лесу. Темные облака взгромоздились на гору, могилу ханского Уди. А на востоке, отвесные стены зеленых гор, багряная заря разлилась по небу. Ясный месяц то появляется, то исчезает. Так вижу я опустевший дворец Цинхуагун, где пировали некогда Сюаньзун и Янгуй Фэй. И когда я оглядываюсь вокруг, мне становится грустно: где-то теперь эти прославленные герои древности, Шихуан, Уди и Сюаньзун. Я, уроженец страны Чу, щедро награжден государем, достиг высших чинов. «Имею жены наложниц, с которыми прожил в любви и согласии до глубокой старости. Если бы не они, я ничего не добился бы в жизни. Но когда все мы умрем, высокая гора рухнет, зарастет лотосовый пруд, а дом, где вы сегодня танцевали и пели песни, развалится, и на его месте, окутанные холодным туманом, вырастут густые травы. Малыши-дровосеки и погонщики-волов — станут передавать друг другу печальную повесть. Когда-то здесь проводил дни советник Ян с женами и наложницами. Советник был знатен и богат, жены его были красавицы. Они будут смотреть над дзуй с такими же мыслями, с какими я смотрю на дворцы и могилы трех героев древности. Поистине, жизнь человеческая — лишь краткий миг. В мире есть три учения — «Конфуцианство, буддизм и даосизм. Из них я высоко ценю только буддизм. Конфуцианство всего лишь объясняет отношения между людьми, велит хорошо делать свое дело и передавать имя потомкам. Даосизм близок к шаманству, издавна к нему прибегали многие, но никто не добился успеха». Об этом можно легко узнать, прочитав о деяниях цинского Шихуана, ханьского Уди и Сюаньцзуна. «После того, как я оставил службу, каждую ночь во сне мне является Будда. Я понял, что должен изменить свою жизнь. С тех пор я затасковал по иной жизни, как Джан Зи Фан тасковал по Чи Цзи, даос отшельник, по преданию нашедший эликсир бессмертия» я хотел отправиться к авала Шваре, бадхисатве южного моря добраться до обители бадхисатвы манджушри обрести бессмертное учение и избавить человечество от мук моя тоска и излета в мелодии танцо пол жизни провел я возле жены наложниц но теперь уйду от них далеко далеко женщины опечалились вы грустите в царстве благополучия «Разве справедливо небо? Вы уйдете, но мы, восемь сестер, останемся верны вам в своих покоях, будем днем и ночью молиться Будде и ждать вашего возвращения. Верим, что на этот раз вы встретите мудрого наставника, добрых друзей и вместе с ними найдете путь к новой жизни. Просим лишь об одном — приобщите и нас к тем истинам, которые вы постигнете». Сон-джин и восемь фей пробуждаются от сна и возвращаются к действительности. Советника обрадовали эти речи. «Все мы, девять человек, уже слились духовно. Вам не о чем беспокоиться. Завтра же я отправляюсь в путь». Женщины засуетились. «Мы устроим проводы. Каждая из нас поднесет вам покупку вина». Тотчас они позвали служанок и велели подать вина. В это время послышался стук посоха. Все насторожились. Кто бы это мог быть? Через несколько минут откуда-то появился монах-настоятель. Брови его длиной в ча, корейская мера длины равная 30,3 см. Глаза светлые, как речная волна. Жесты необычны. Взобравшись на вершину холма, Настоятель уселся против советника, поздоровался и сказал «Человек-гор пришел повидаться со знатным вельможей». Но советник уже понял, что перед ним непростой монах. Он встал, поздоровался ответно «Куда держите путь, почтенный?» «А вы не узнаете старых друзей?» — усмехнулся настоятель. Слышал я давно, что знатные люди слабы памятью, так оно и есть. Ян Сою вгляделся пристально в лицо монаха. Кажется, где-то он встречал этого человека, но кто он так и не мог припомнить. Он оглядел своих возлюбленных. Перед ним мелькнуло лицо пек Пха, и тогда он вспомнил. «Давным-давно, во время войны с варварами, я во сне побывал на Перу у дракона, властителя озера Дунтин. Возвращаясь в лагерь, я взобрался на гору и встретил там старого монаха. Он читал ученикам сутры. Наверное, вы тот монах, которого я видел во сне?» Настоятель улыбнулся. «Верно, верно». Но вы вспомнили тех, кого видели во сне один раз, и забыли тех, с кем десять лет жили под одной крышей. И он позвал громким голосом «Сон-Джин! Сон-Джин! Хорошо ли быть мирянином?» Сою широко раскрыл глаза. Перед ним стоял строгий наставник Юг-Кван. «Так вот кто посетил его!» Поклонившись учителю и смахнув невольную слезу, он молвил, «Я жил неправильно, но это моя вина, моя ошибка. Долго еще пребывал бы я в грешном мире, страдая от бед вечного перерождения, но вы прервали мой мимолетный сон, заставили Сон-Джина прийти в себя. Чем смогу я отблагодарить вас, учитель, за эту великую милость?» Юкван покачал головой. Ты ушел по своей воле и возвращаешься тоже по своей воле, так что я здесь ни при чем. Вот ты говоришь, что наблюдал во сне перерождение душ, что различаешь сон и явь, значит, ты еще не пробудился». «Я невежда не отличаю сновидения от спячки», — говорит Сон-Джин. «Прошу вас, просветите меня, верните меня к яви». «Хорошо», — согласился настоятель, — «я объясню тебе учение алмазной сутры и пробужу тебя от сна. Погоди немного, скоро сюда прибудут мои ученики». Не успел он закончить, как появился даос-хранитель и доложил о прибытии гостей, восьми фей, прислужниц госпожи Вэй. Феи уселись полукругом перед настоятелем, хором поздоровались и сказали, «Долгое время мы сидели справа и слева от госпожи, но ничему не выучились. Сумасбродные мысли одолевали нас, земные страсти отняли у нас покой. Велики наши прегрешения, и потому мы не можем очнуться от сна и вернуться к яви». «Узнав о вашем приезде, учитель, мы распрощались с госпожой Вэй, повинились перед ней и вот явились к вам. Просим вас, простите нам наши грехи и наставьте нас на путь истины». Они стерли румяной пудру, сменили шелковые одежды на одеяние монахинь, остригли волосы и дали обед монашества. «Ваше раскаяние тронуло меня», — сказал настоятель. Он велел им сесть поближе к нему и стал объяснять им учение Будды. Сон-Джин и восемь монахинь постигли суть этого учения и отрешились от мирской суеты. Настоятель Юкван кван уступил Сон-Джину свое место, вложил в его руки алмазную сутру и сказал «Путь и совершенства открыт перед тобой». С этими словами Он удалился, направляясь в сторону Индии. Сон-Джин остался на вершине лотосового пика толковать восьми монахиням учение Будды. Предел стремлений каждого — мир вечного блаженства.